Александр Николаевич Островский Сердце не камень. Комедия в четырёх действиях. Действие первое. Лица. Потап Потапович Каркунов. Богатый купец, старик. Вера Филипповна, жена его, 30 лет с небольшим. Исай Данилович Халымов. Подрядчик. Каркунова. Аполлинария Панфиловна, его жена за сорок лет. Константин Лукич Каркунов, племянник Потапа Потапыча, молодой человек. Ольга Дмитриевна, его жена, молодая женщина. Эраст, приказчик Каркунова, лет тридцати. Ключница. Старуха. Иннокентий. Странник. В доме Куркунова. В фабричной местности на самом краю Москвы. Жилая комната купеческого дома, представляющая и семейную столовую, и кабинет хозяина. В ней же принимают и гостей запросто, то есть родных и близких знакомых. Направо от актеров небольшой письменный стол, перед ним кресло. Далее железный денежный сундук – шкаф, вделанный в стену. В углу дверь в спальню. С левой стороны – диван, перед ним круглый обеденный стол, покрытый цветной салфеткой, и несколько кресел. Далее большая горка с серебром и фарфором. В углу – дверь в парадные комнаты. В глубине – дверь в переднюю. С правой стороны – большой комод, с левой – буфет. Вся мебель, хотя не модная, но массивная, хорошей работы. Явление первое. Огуревна стоит, подпершая щеку рукой, входят Константин и Ольга. Константин. Огуревна, что ты тут делаешь? Огуревна. Самое дожидаюсь насчет самовара константин а где шана самата где дяденька огурьевна в зале сидят залу растворить велели и чехлы все с мебели давичи еще поснимали константин что за праздник такой кажется такие параты у нас раза три в год бывают не больше огурьевна «С гостями сидят?» «Ольга». «С какими гостями?» а «Аполлинария Панфиловна с Иса Даниловичем приехали. За ним давеча нарочно посылали». «Константин Ольге». «Поняла?» «Ольга». «Ничего не понимаю». «Константин». «Завещание». «Ольга». Какое завещание? Константин. Дяденька давно собирались завещание писать. Только хотели посоветоваться с исаем Даниловичем, так как он подрядчик, сказное имел дело. И значит, все законы знает. А мы с дяденькой никогда понятия не знали, какие такие в России законы существуют. Потому нам не для чего. Огуревна. Да-да, писать что-то хотят, это верно. У приказчика Эраста карандаш и бумагу требовали. Константин Ольге. Слышишь, Ольга? Ну так что ж? Константин. Не твоего ума дело. Огуревна, поди, скажи дяденьке, мол, Константин Лукич желает войти. Так можно ли? Огуревна. Хорошо, батюшка. Уходит налево. Ольга, зачем ты пойдёшь? Константин, разговаривать буду. Ольга, в таком-то виде? Константин, я всегда умён. Что пьяный, что трезвый. Ещё пьяный лучше, потому что у меня тогда мысли свободнее. Ольга, а в чём же ты будешь разговаривать? Константин. Моё дело. Обо всём буду разговаривать. Никакого завещания не нужно. Дяденька должен мне наследство оставить. Я единственный. Понимаешь? И потому ещё, что я в надежде на дяденькино наследство всё своё состояние прожил. Ольга. А кто тебе велел? Константин. Не разговаривай. Если дяденька мне ничего не оставит... Мы должны будем в кулаки свистеть. И я даже могу попасть в число несостоятельных, со всеми последствиями, которые из этого проистекают». Входит Огуревна. «Огуревна, пожалуйте, Ольга, и я с тобой пойду». Константин, отстраняя жену. «Марш за шламбаум. Нечего тебе там делать». Разговор будет умственный. Тетенька и Аполлинария Панфиловна должны сейчас сюда прийти. Либо их попросят вон, либо они сами догадаются, что при нашем разговоре они ни при чем, а только мешают. Потому это дело намного градусов выше женского соображения. Уходит налево. С той же стороны входят Вера Филипповна и Аполлинария Панфиловна. Явление второе. Вера Филипповна, Аполлинария Панфиловна, Ольга и Огуревна. Вера Филипповна. Здравствуй, Оленька. Аполлинария Панфиловна. Здравствуй, Оленька. Вера Филипповна. Садиться милости прошу, гости дорогие. Огуревна. Матушка, Вера Филипповна, чай это сюда прикажете подавать? А льсами к самоварчику сядете?» Вера Филипповна. «Да он готов у тебя?» Огуревна. «В минуту закипит. Уж зашумел». а Аполлинария Панфиловна. «А ты ему шуметь-то много не давай. Другой самовар ворчливее хозяина. Расшумится так, что и не уймешь». Вера Филипповна. «Сейчас придем, Огуревна» а гуревна уходит я поджидаю когда сам выйдет а полинария панфиловна что это вы вера филипповна точно русачка из тележной улицы мужа то сам называете ольга тетенька всегда так вера филипповна мы с потап потапачем люди не модные немножко старинки придерживаемся Да не все ли равно, как его ни называй, муж, хозяин, сам. Все он большой в доме. а полинария Панфиловна. Ну нет, разница. Хозяин? Уж это совсем низко. У нас кучерова жена своего мужа хозяином зовет. А и сам тоже разве уж которые еще в платочках ходят. Ольга. А кто нынче в платочках-то ходит? Все и лавочницы давно шляпки понадели. полинария Панфиловна. Нынче купчихи себя высоко, о высоко держат. Ни в чем иностранкам уступить не хотят. Снаружи-то. Вера Филипповна. Слышала я. По слуху-то я знаю. Что ж мудреного. Люди людей видят. Один от другого занимаются. Только я одна, пятнадцать лет, света Божьего не вижу. Так мне и заняться не от кого. Что это Потап Потапыч с Исаем Даниловичем затолковались? Аполлинария Панфиловна. Стало быть, дело есть. Разве не слыхали? Вера Филипповна. Ничего не слыхала. Ольга. Напрасно вы, тетенька, скрываете от нас. Мы сами довольно хорошо знаем. Аполлинария Панфиловна. Мне и Исай Данилович говорил. Вера Филипповна. А мне Потап Потапыч ничего не сказывал. Аполлинария Панфиловна. По заслугам и награда. Ольга. Отчего ж не награждать, коли кто чего стоит? Всякий волен в своем добре. Только и других тоже обижать не нужно. Вера Филипповна. Зачем обижать? Сохрани Бог. Только не знаю я, про какую награду вы говорите. А полинария Панфиловна. Завещание пишут, Вера Филипповна. Завещание. Вера Филипповна с испугом. Завещание? Какое завещание? Зачем? Потап-потапочно здоровье не жалуется. Он, кажется... Слава Богу. Аполлинария Панфиловна. Осторожность не мешает. В животе и смерти Бог волен. А ну, вдруг? Значит, надо вперед подумать, да успокоить, кого любишь. Вот, мол, не сомневайтесь, все вам предоставляю. Всякое счастье, всякое удовольствие. ольга Как же, тётенька, неужели ж вы этого не ожидали? Вера Филипповна. Не ожидала, да и не думала никогда. А полинария Панфиловна. Как чай не думать? Разве вы богатству не рады будете? Вера Филипповна. Нет, очень рада. А полинария Панфиловна. Но ну ещё бы. «Вера Филипповна, я много бедным помогаю, так часто не хватает, а у Потапа Потапыча просить боюсь. А ка бы я богата была, мне бы рая не житьё!» Входит Огуревна. «Огуревна, я матушка насчёт варенья?» «Вера Филипповна, сейчас приду». Огуревна уходит. Извините, гости дорогие. Уходят. Ольга. Для бедных. Рассказывай тут. И мы, люди небогатые. а полинария Панфиловна. Надо ей говорить-то что-нибудь. Входит Вера Филипповна. Вы говорите, что не думали о богатстве. Да кто ж этому поверит? Не без расчета уж вы шли за старика. Жили бы в бедности. Вера Филипповна. Я и не оправдываюсь. Я не святая. Да и много ли у нас в купечестве девушек по любви-то выходят? Все больше по расчету, да еще не по своему, а по родительскому. Родители подумают, разочтут и выдадут. Вот и все тут. Маменька все сокрушалась, Как ей быть со мной при нашей бедности? Разумеется, как посватался Потап-Потапыч, она обеими руками перекрестилась. Разве я могла не послушаться маменьке, не утешить ее?» Аполлинария Панфиловна. «Послушались маменьку и полюбили богатого старичка». Ольга. «Как богатого не полюбить? Да я бы сейчас, Вера Филипповна».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 Особливо, кто из бедности. Вера Филипповна. Получше пожить. Дожила ли я? Спросите. Моей жизни завидовать нечему. Я пятнадцать лет свету не видала. Мне только и выходу было, что в церковь. Нет, виновата. В первую зиму, как я замуж вышла, в театр был поехали. Аполлинария Панфиловна. «Да не доехали, что ли?» «Вера Филипповна». «Нет, хуже». а полинария Панфиловна». «Смешнее?» «Вера Филипповна». «Кому как. Только что я села в ложу, кто-то искресил на меня в трубку и посмотрел». «Потап-потапыч как вспылил». «То, — говорит он, — глаза-то пялит, чего не видывал. Сбирайся домой» так и уехали до начала представления. До с тех пор, вот уж, пятнадцатый год, и сижу дома. Я уж не говорю о театрах, о гуляниях. Ольга. Как, тётенька, неужели же ни в Сокольнике, ни в парк, ни в Эрмитаж? Вера Филипповна. Какие Сокольники? Какой Эрмитаж? Я об них и понятия не имею. Ольга. Однако, тетенька. Аполлинария Панфиловна. Да, уж нынче таких антиков немного, чтоб сокольников не знать. Вера Филипповна. Ну, да уж так и быть. Сначала-то и горько было, и обидно, и до смертной тоски доходило, что все в заперти сижу. А потом, слава богу, прошло, к бедным привязалась Да так обсиделась дома, что самой страшно подумать, как это я на гулянье поеду. Да с ними, с гуляниями и театрами. Говорят, там соблазну много. Да ведь на белом свете не все ж дурное. Есть что-нибудь и хорошее. Я и хорошего-то не видала. Ничего и не знаю. Для меня Москва-то как лес. Пусти меня одну, так я под ледом заблужусь. Твердую дорогу знаю только в церковь да в баню. И теперь, как выйду, так словно дитя малое, на дома да на церкви любуюсь. Все-то мне в диковину. Ольга. Все ж таки выезжали куда-нибудь. Вера Филипповна. Выезд мой, милая, был раза два-три в год по магазинам за нарядами. Да и то всегда сам со мной ездил. Портниха и башмачник на дом приходят. Мех понадобится, так на другое утро я еще не проснулась, а уж в зале по всему полу меха разосланы, выбирай любой. Шляпку захочу, да кто же, мадам, полную карету картонов привезет? О вещах дорогих и говорить нечего. Потап-потапыч чуть не каждую неделю возил то серьги, то кольцо, то брошку. Хоть надевать некуда, а все-таки занятия. Поутру встану, переберу да перегляжу все. Время-то незаметно и пройдет. а Аполлинария Панфиловна. Сидели дома с Потап-Потапочем, да, друг на друга любовались. Что ж, любезное дело. Вера Филипповна. И любоваться-то не приходилось. Еще теперь, как Потап-Потапыч стал здоровьем преподать, так иной день и дома просидит. А прежде по будням я его днем-то не видала, из городу в трактир, либо в клуб. И жди его до трёх часов утра. Прежде ждала, беспокоилась. А потом уж и ждать перестала. Так не спится. С чего спать-то? А по праздникам от поздней обедни за обед, Потом отдохнёт часа три, Проснётся, чаю напьётся. Скучно, говорит, с тобой, Поеду в карты играть. И нет его до утра. Вот и сижу я одна. В окна-то у нас через сад чуть не всю Москву видно. Сижу и утро, и вечер, и день, и ночь. Гляжу, слушаю. А по Москве гул идет, какой-то шум, стучат колеса. Думаешь, ведь это люди живут, что-нибудь делают, коли такой шум от Москвы-то. Аполлинария Панфиловна, «Житейское море волнуется», Вера Филипповна, «Думала, приемыша взять, сиротку, чтоб не так скучно было». Потап-потапоч не велит. Аполлинария Панфиловна, «Сироту взять так веселее будет», Вера Филипповна, «Только чтоб не самого крошечного не грудного Аполлинария Панфиловна. — Нет, зачем? — Так лет двадцати пяти, кудрявенького. От скуки приятно. Вера Филипповна. — Ах, что вы, как вам не стыдно! Без шуток вам говорю, помешаться можно было. Как я тогда с ума не сошла, так это девица надо. Аполлинария Панфиловна реки уж всегда ревнивы вера филипповна да что меня ревновать то я в пятнадцать лет не взглянула ни разу на постороннего мужчину в чем другом не похвалюсь а этого греха нет за мной чиста душа моя а пленария панфиловна ну не говорите искушения не было так и греха нет враг силен — Поручиться за себя никак нельзя. Ольга. — Это правда, тетенька. Вы по вечерам и по балам не ездите, а посмотрели бы там, какие мужчины бывают. Умные, ловкие, образованные. Не то, что... Аполлинария Панфиловна. Не то, что мужья наши. — а Оленька, вот умница. А ведь правду она говорит. Пока не видишь других людей, так и свои хороши кажутся. А как сравнишь, так на своё-то и глядеть не хочется. Вера Филипповна. Что вы, что вы, как вам не грех? Ольга. Да ведь мы, тётенька, не слепые. Конечно, обязанность есть наша — любить мужа. Так её исполняешь.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 Вера Филипповна. Ну и слава Богу, что с молодой искушения не было. А уж теперь и бояться нечего. Моё время прошло. а Аполлинария Панфиловна. Какие ваши года? Мне и под пятьдесят лет. Да и за себя не поручусь. Ольга. Я, кажется, до семидесяти лет влюбляться буду. А то и жить-то незачем. Какой интерес? А тут вдруг как-то тепло на душе. А то какая наша жизнь? Пей, ешь да спи. Аполлинария Панфиловна. Я тоже не люблю, чтоб без занятия. Уж, само собой, не любовь где уж. Хоть и не закаиваюсь. А чтоб были мне хлопоты. Или сватать. Или, когда молодая женщина запутается, так поучишь её, как из беды вынырнуть.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 Как еще они при своей такой безобразной жизни смеют от нас чего-то требовать? Да возьми такой муж в самом деле-то, хорошую да благородную девушку, так она через три дня плюнет на него, да убежит, куда глаза глядят. а полинария Панфиловна. Недавно замужем. А как разговариваешь? Скоро жизнь-то раскусила. Ольга. Раскусишь. Я шла замуж-то, как голубка была. А муж меня через неделю по трактирам повез орфисток слушать. Сажал их за один стол со мной, обнимался с ними. А что говорили, так у меня волоса дыбом подымались. Вера Филипповна. Я такие речи в первый раз слышу. Аполлинария Панфиловна. довольно да, ж вам людей-то дичиться. Вы уж спесивы очень. Пожаловали бы, когда к нам запросто, или меня к себе приглашали почаще. Угощение для меня особенного не нужно. Был бы чай да бутылка Мадеры, вот и все. Вера Филипповна. «Нет, где уж мне по гостям? Я одичала очень». Мне и людей-то видеть тяжело. И раз-то в год выйдешь, так час просидишь в гостях. Уж там и скучно, домой тянет. Ольга. Теперь не прежнее время, не в заперти живете. Вот бы и начали выезжать понемножку, привыкать к людям. Вера Филипповна. Разница-то невелика. Прежде в заперти жила, а теперь сама уселась дома. Вот только одно мое удовольствие по монастырям стало ездить. В Симонов, в Новоспаски, в Андроньев. а Аполлинария Панфиловна. Раненько за богомолье-то принялись. Вера Филипповна. Да хорошо там очень. Когда небольшой праздник, там народу немного. Тихо таково, просторно. Поют Хорошо. Выйдешь за ограду, по бульварчику походишь, на Москву поглядишь. Старушек-богомолок найдешь, с ними потолкуешь. Входит Агуревна. — Что ты? — Агуревна. — Сумлеваюсь насчет лимону. — Вера Филипповна. — Я сейчас, гости дорогие. Уходит с а Аполлинария Панфиловна. По монастырям стала ездить. Надо подсмотреть за ней. В самом деле нет ли сироты какого. Ольга. Нет, не похоже. Аполлинария Панфиловна. Смотри ей в зубы-то. Я очень тихим-то не верю. Знаешь пословицу? В тихом омуте... Входит Вера Филипповна. Вера Филипповна. «Сюда прикажете чай подать или туда пойдете?» «Сюда и мужчины придут. Вон, кажется, Потап Потапыч подвигается». Аполлинария Панфиловна. «Лучше мы к Смолар присоединимся. Я не люблю с мужчинами-то. Не привыкли мы вперемешку-то?» «Простору нет. Разговор не тот. Я в разговоре свободно, стеснять себя не люблю». Мужчины врут сами по себе, а мы сами по себе. И им свободней, и нам вольней. Любезное дело. А вместе, однако, не тель, а не разговор. Я с прибавлением люблю чай-то пить. Неравно при мужчинах-то невзначай лишнее перельёшь, так и совестно. Вера Филипповна. Как вам угодно, пожалуйте. Уходит Аполлинария Панфиловна, Ольга, Вера Филипповна входят Коркунов в руках бумага и карандаш Халымов Константин Коркунов явление третье Коркунов Халымов и Константин Коркунов Константин Помилуйте, дяденька. К чему? К чему? Ни к чему это не ведет. Коркунов Помолчи ты. Помолчи, Халымову. Ах, кум ты мой, милый, вот уж спасибо, вот уж спасибо, Халымов. Да за что, Куркунов? Как за что? Я тебе шепнул, приезжай, мол, а ты приехал, Халымов. Да чудак, зовёшь в гости, как не поехать? От хлеба-соли кто же отказывается? — Да я еще тебя хлебом-то не кормил. Я, как ты приехал, так задела тебя, говорю. Помоги. — Халымов. — Да какое дело-то? Гроша оно медного не стоит. Эка не завещание написать. Было б, что отказывать. А коли есть, так нехитро. Тут вся твоя воля. Что хочешь, то и пиши. — Халымов. — Нет, ты не говори. Вот у нас тут по соседству адвокатишка проживает. Такой паршивенький. А и тот триста рублей просит. Халымов. — Еще мало запросил. — Вольно ж тебе за адвокатами посылать. Константин. — Да помилуйте, Коли есть единственный. Так к чему? Одни кляузы. Коркунов. — Погоди. Ты помолчи, помолчи. Халымов. — Взял лист и пиши. — коркунов Пиши, ишь ты. Что я напишу? Что я знаю? — Как напьёмся хорошенько, так мыслите, писать наше дело. А перо-то возьмёшь, так ведь надо, чтоб оно слушалось. А коли не слушается, так что ж ты тут? Ничего не поделаешь. Халымов, а ты его возьми, покрепче в руки-то, да пиши, с первоначалу, с Божьего благословения, во имя, а прочее. Каркунов, так-так, с Божьего благословения, нельзя без этого, это уж первое дело, Константину. Ты, незваный, пришел? Так вот тебе бумага и карандаш, пиши. Отдают бумагу и карандаш. Пиши, что сказано. Константин. Да позвольте, коли я единственный. Каркунов. Молчи, молчи. Константин садится к столу. Что ему писать-то? Халымов. Потом пиши. Во-первых. Каркунов. Константин, пиши. Во-первых. Халымов. Поручаю душу мою, Богу коркунов вздыхая. «Ох, ох, да, да...» Константин пишет. Халымов. «Огрешное тело мое, предать земле по христианскому обряду...» коркунов «По христианскому...» «По христианскому, да, да...» «По христианскому, чтоб уж как следует...» Халымов. «Теперь насчет певчих. Каких тебе будет приятнее?» «Чудовских» или «Нешумовских»? Коркунов. «Чудовских» приятнее. Друг ты мой любезней, приятнее. Халымов. Ну и пиши «Чудовских». Коркунов. Константин, запиши «Чудовских». Халымов. Теперь покров на гроб. Хочешь парчёвый, хочешь глазетовый. Нынче этот товар до тонкости доведён, В Париже на выставке был. Коркунов. Над этим задумаешься, кум. Задумаешься. Халымов. Да как не задумаешься? Дело большого рассудка требует. А ты и вели принести образчиков до которой тебе к лицу, то ты обозначь. Узорчик повеселее выбери. Да, вот еще забыли. Прежде всего надо находясь в здравом уме. Что забыли-то? Да и вправду, здравом уме мы. Аль нет? Каркунов. В здравом, в здравом, куда хочешь. Константин, проставь впереди. В здравом уме. Константин. Ну уж, сомневаюсь. Каркунов. Пиши-пиши, не твое дело. Халымов. И твердой памяти. Каркунов. Ну, насчет памяти. Против прежнего не то. Халымов. «Да ведь помнишь всех, кто тебе должен?» Каркунов. «Всех, всех, всех!» Халымов. «Значит, твёрдая. Может быть, забываешь, кому сам должен? <св> так не беда, напомнят. Ну, главное дело кончено, теперь уж пустяки. Вот пиши. Любезной супруге моей, Вере Филипповне, за её любовь ко мне и всегдашние попечение Каркунов. Да, — Да-да, всегдашние попечения. — Халымов. — Ну, там что знаешь? — Коркунов. — Пиши, Константин. — Все движимое и недвижимое имение и миллион денег. — Константин. — Да позвольте, дяденька. — Коркунов. — Молчи, молчи. — Стоит, стоит, больше стоит. — Халымов. — Уж это твое дело. «Каркунов. Больше стоит. Больше стоит. Только вот что, кум. Ох!» «Халымов. Что случилось?» «Каркунов. Оставлю я ей миллион, а она с моими деньгами-то замуж, либо любовника». «Халымов. Да тебе-то что за дело? Уж там как знает, как ей лучше». «Каркунов. Нет, так нельзя». Так нельзя. Мои деньги-то. Она выйдет замуж, да еще подсмеется с мужем-то над стариком. Халымов. Да и подсмеются. Ничего не поделаешь. Коркунов. Нет, вот как. Любезной супруге моей Вере Филипповне, коли не выйдет она замуж и не заведет любовника, миллион. Халымов. Нельзя так написать-то, кум. Каркунов. Отчего, кум? Халымов. Скажут, что не в здравом рассудке. коркунов Так мы этого писать не будем. Не осрамим себя, кум, не осрамим. А вот что. Я велю ей образ со стены снять, да побожиться. Так, кум? Халымов. Так, так. Да ведь и она не глупа. Она образ на котором божилась. Повернёт к стене, либо вовсе из комнаты вынесет, чтобы свидетелей не было. Да и сделает, что хочет. Каркунов. Опять беда. Вот горе-то моё горе. Халымов. Ну, как не горе? Всю жизнь мучил жену. Хочешь и после смерти потиранить. Да никак не придумаешь. Да она честно жила с тобой. Каркунов. Честно. Честно. Что тут говорить? Святая. Халымов. Всякий твой каприз, всякую блажь исполняла. Каркунов. Исполняла, исполняла. Халымов. Стоит это чего-нибудь? Каркунов. Стоит, стоит. Как не стоить? Халымов. Ну, чего это стоит? То ты дай ей. Да уж и не печалься больше. Пусть живет, как сама знает. Коркунов. Нет, мало, мало. Константину. Да что тут? Пиши без всяких условий. Миллион. Константин. Уж эта дяденька даже довольно глупо позвольте вам сказать. Коркунов. Ты молчи. Ты должен к дяде со всяким уважением. Константин. Я со всяким уважением. А ежели что не умно, так поневоле скажешь «глупо». Халымов. Пойдем дальше помаленьку. Теперь племяннику. Племяннику моему, Константину Лукичу, коркунову за его почтительность и хорошее поведение. коркунов Пиши, Константин. Племяннику моему, Константин, написал. коркунов Вся моя торговля, фабричное заведение, оприч стен, товары, векселя и миллион денег. Константин. Я так понимаю, что это только одна шутка с вашей стороны. коркунов Только чтоб он вечно поминал меня, а свое пьянство и безобразие оставил. Константин. безобразием ты дяденька, мы вместе занимались. Ежели я и пьянствовал, так для вашего удовольствия. коркунов И чтоб всю жизнь он чувствовал. Халымов. Опять ты с чувствами. А если он чувствовать не будет? коркунов Тогда деньги отобрать? Халымов. Нет, ты эти аллегории брось. Никто такого твоего завещания не утвердит. Константин. Оставьте. Пущая не утвердят. Тем лучше все мне и достанется. Коркунов. Ишь ты какой ловкий. Пиши. Миллион. Миллион тебе. Вот и все. Константин. Одна только прокламация. Больше ничего. Халымов. «Ну, еще что? Кому еще соблаговолишь?» «Коркунов. Приказчику моему, Эрасту. Пиши. Ему десять тысяч. «Давай бумагу, ступай. Об остальном без тебя порешим». Константин. «Ну, дяденька, не ожидал. Кажется, знаете, какой я человек. Можно довериться без сумления. Стоит вам приказать словесно». Выдай тому столько-то, тому столько-то. В точности исполню. Наследник у вас один, я. А вы какую-то моду выдумали, завещание писать. Смешно даже. Коркунов. Ну, хорошо, хорошо, ступай. Обижен не будешь. Константин уходит. Явление четвертое. Коркунов и Халымов. Коркунов осмотрел все двери. — Ну, кум, вот уж теперь ты мне помоги, в ножки поклонюсь. — Возьми бумажку-то. — Подает бумагу, писанную Константином. — За херь. — Всю за херь. — Да напиши ты мне все завещание снова. При племяннике-то я правды говорить не хотел. — Халымов. — А в чем твоя правда-то? — Грешный я! Ах, какой грешный человек! Что грехов, что грехов, что неправды на душе, что обиды людям, что всякого угнетения! — Ну, так что же? — Так надо, чтоб за мою душу много народу молилось. Выкупать надо душу-то!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 Туда столько, в другое место столько, чтобы вечное поминовение на вечные времена. На вечные. А вот тебе записочка, что у меня есть наличными и прочим имуществом. Достает из кармада бумажку и подает Халымову. Халымов. Ого! Сколько у тебя наличных-то? Где же ты их держишь? Каркунов. «Дома, кум, вон, в шкапу!» Халымов. «Ты живешь в захолустье, кругом пустыри. Налетят молодцы, так увезут у тебя деньги-то и с твоим дорогим шкапом вместе!» Коркунов. «Не боюсь, кум, нет. Нынче, кум, люди-то умны, — говорят стали. Так и я с людьми поумнел. Вот, видишь, две пуговки!» Показывает две пуговки подле шкафа. Электрический звонок. А? Умственная штука, кум. Умственная штука. Одну пуговку нажму. Все молодцы и дворники тут. А другую? Сто человек фабричных через две минуты здесь будут. Халымов. Ну, кум, задал ты мне задачу. Каркунов. Сделай милость. «Будь, друг!» «Трепещу, трепещу, что грехов-то, что грехов-то, что всякого окаянства!» Халымов «Как же ты жену-то обидишь! За что?» Каркунов «Да, да, жена у меня душа ангельская, голубица чистая. Как подумаю, кум про нее, так слезы у меня. Вот, видишь, слезы. Заморил я её, всю жизнь загубил. Да что же, моё ведь. Кому хочу, тому и даю. Душа-то дороже жены. Вот ещё приказчик. Я у приятеля сыночка взял, обещал в люди вывести наградить, а не вывел. И жалованье платил малое, всё посулами проводил. И об нём тоже, видишь, плачу. Только у меня дорогого-то, что жена да приказчик. А душа все-таки дороже. Можно ему что-нибудь из платья, шубу старую. Так и напиши. Халымов. Напишу, что с тобой делать. Только будет ли польза душета то Каркунов. Будет, будет. С умными людьми советовался, с благочестивыми. И больше все, чтобы по мелочам, в раздачу нищей братьи. По гривне сто тысяч, по пятаку триста. Халымов. — Это хорошо. Это по крайности целиком в казну поступит. Казне деньги нужны. Куркунов. — Как кум в казну? Халымов. — Через акцизное управление. питейные заведения заторгуют. Хорошо. Каркунов. Ну что ж, пущай. Все-таки каждый перед стаканом-то поменет добрым словом. Халымов. Перед первым поменет. А на другой не хватит денег, так тебя ж обругает. Каркунов. Ничего, нужды нет. Хоть раз перекрестится, да вздохнет на образ. Все-таки душе-то легче. Растворяет двери. «Вера Филипповна, Костя! А? И ты, Эраст, здесь! Войдите, войдите!» Входят Вера Филипповна, Константин, Эраст. Явление пятое. Каркунов, Халымов, Вера Филипповна, Константин и Эраст. Каркунов. «Ну, супруга любезная!» Ну, племянничек, дорогой, и ты, и раст. Молитесь Богу, молитесь Богу. Всех, всех наградил. Всю жизнь поминать будете. Вера Филипповна. Благодарю покорно, Потап Потапыч. Не надо мне ничего. А коли ваша такая любовь ко мне, так за любовь вашу я должна вас поминать всегда и всегда за вас Богу молить. Эраст, Покорно благодарю Потап Потапыч, что труды мои цените, даже сверх заслуг. Константин. Извините, дяденька, мне благодарить не за что. Конечно, на все ваша воля. А коли рассудить правильно, так и без того все мое. Каркунов. А коли твое, так твое и будет. Никого не обижу, никого. Вера Филипповна. «Сюда чай прикажете или к нам пожалуете?» Куркунов. «Пойдем, кум, к бабам, пойдем балагурить, зубы точить!» Уходят Куркунов и Халымов. Вера Филипповна. «Пожалуйте, Константин Лукич, Эраст. Приходите!» Константин. «Увольте, тетенька, мы не желаем!» Вера Филипповна уходит. Явление шестое. Константин и Эраст. Константин. Но Эраст – дело табак. Эраст. А о чём твой разговор и как его понимать? Константин. Нам с тобой зубы на полку. Эраст. Почему так полагаешь? Константин. «Все, тетки. Шабаш!» Эраст. «Что ж, послужим и ей». Константин. «Не придется». Эраст. от «Отчего ж не служить? Мы не хуже людей». Константин. «Ты думаешь, она при миллионах-то с фабриками да с торговлей путаться будет?» «Как же». Очень ей нужно. Оборотит все в деньги, да замуж за благородного. Эраст. Пожалуй, мудреного нет. Константин. А мы с тобой на бабах останемся. Эраст. Так неужто ж вся моя служба за даром пропадет? Константин. «А ты благодарности ждешь? От дяди-то? ха ха Жди, жди. Он не нынче, так завтра тебя по шапке скомандует. Эраст. «За что? Про что?» «Константин. Здоров живешь. К расчету ближе. Ты по своим трудам стоишь много, а ему жаль тебе прибавить. Ну, известное дело». Придерется к чему, расшумится, да и прогонит. У них, у хозяев, одна политика-то. Эраст. Однако призадумаешься. над место искать. Константин. Погоди. Ты вспомни, чему я тебя учил. Эраст. Насчет чего? Константин. Насчет Амуров. Эраст. Эх, будет тебе глупость то Константин. Одно твое спасение. Эраст. Не такая женщина. Приступу нет. Константин. Ну, плохо же ты, брат. Эраст. Кто плох? Я-то? Кабы ты знал, так не говорил бы, что я плох. Я своё дело знаю, да ничего не поделаешь. Первым долгом надо женщину хвалить в глаза. Таким манерам какую хочешь, донять можно. Нынче скажи «красавица», завтра «красавица». Она уши и распустит. И напивай ей турусы на колёсах. А уж, коли стала слушать, так заговорить недолго. Константин. Так бы ты действовал. Эраст, я и действовал, да она меня только одним взглядом так ошибла, ровно обухом, носил, на ногах устоял. Нет, я теперь на другой манер. Константин, какая статья? Эраст, она у нас сердобольная, чувствительная. Так я на жалость ее маню, казанским сиротой прикидываюсь. Константин. Действует? Эраст. Кажется, подействовала. Уж полдюжины голландских рубашек получил вчера. От кого ж как не от нее? Она все так-то, втайне благодетельствует. Константин. Ну и действуй в этом направлении. Затягивай ее мало-помалу. Потом свидание где-нибудь назначь, либо к себе замани. Эраст. Ну, хотя бы и так. Да тебе-то какая польза от всего этого? Константин. Ах, простота. Я подстерегу вас, да и укажу дяде. Вот, мол, посмотри, кому-то миллионы-то оставляешь. Эраст. Однако ловко. Да что ты, дурака, что ли, нашел? Константин. Погоди. Что болтаешь зря, не разобравши дело? Ты слушай, да понимай. Тебя все равно дня через два-три дядя прогонит, уж он говорил. Так что тебе жалеть до себя... Так ни с чем уйдешь. А коли мне, через твою услугу, дядина состояние достанется, так и я тебя озолочу. Эраст, рассказывай. Тебе поверишь. Ты к трёх дней не проживёшь. Константин. Это точно. Это ты правду говоришь. И не верь мне на слово никогда. Я обману. Какое я состояние-то ухнул, а отобрали всё. чего От того, что людям верил. Нет. Уж теперь шабаш. И я людям не верю, и мне не верь. Ты на совесть мою, пожалуйста, не располагайся. Была когда-то, а теперь ее нет. Это я тебе прямо говорю. Бери документ. Хочешь две-три тысячи, ну, хочешь пять. Эраст. Да что с тебя возьмешь по документу-то? Константин. Само собой, что теперь ничего. А как оставит дядя наследство, получишь все и с процентами. Эраст, подумав. Вот что. Слушай, которое ты дело мне сейчас рекомендуешь, довольно оно подлое. Пойми ты, довольно подлое. Константин. Да разве я говорю тебе, что оно хорошее? И я так считаю, что оно подлое. Только я за него деньги плачу. Разбирай, как знаешь. Пять тысяч. Да на голодные-то зубы, да тому, кто их никогда у себя не видывал. Тоже приятность имеют. Эраст. Не надо. Не только твоих пяти тысяч, а... Отойди. Вот. Одно слово. Константин. Правда, пословица-то? Дураков-то не орут, не сеют, а сами родятся. Получаешь ты триста рублей в год, значит, обязан ты воровать. Хотят тебя осчастливить, дают тебе 5000 А ты физиономию в сторону отворачиваешь. Мозги, нечего сказать. Постучи-ка себя в лоб-то, да вон в стену попробуй, будет ли разница. и Эраст. А как ты думаешь, ежели дьявол... Так кто из вас тоньше людей-то опутывать? Константин. Ну, вот еще дьявол. Испугать, что ли, меня хочешь? Слова, глупые слова и больше ничего. К чему тут дьявол? Которые люди святой жизни, так дьяволу с ними заботы много. А мы без него нагрешим, что на десяти вазах не вывезешь». Но, однако, всякому разговору конец бывает. Хочешь, бери деньги, не хочешь сочтить так, что я пошутил? Эраст. Надо по крайности подумать. Константин. И выходишь ты, братец мой, невежа. Думай, не думай, ума не прибудет. Сколько тебе ума дано, столько и останется. Значит, показывай сейчас свой ум или свою глупость, на то мы покончим. Эраст. Ну уж, была не была, куда ни шло. Константин. Вот так-то лучше, а ты еще в рассуждения пускаешься Какие еще твои рассуждения, когда ты обязан во всем слушать меня и всегда подражать под меня? Я старше тебя, хотя не летами. Но жизнью и умом я большое состояние прожил, а ты всегда жил в бедности. Я рассуждаю свободно, а ты в рассуждении связан. Я давно совесть потерял, а ты еще только начинаешь. Когда ж подробный об этом предмете у нас разговор будет? Эраст. Ты сегодня что делаешь? Константин. Да вечер свободен. Зайду к тебе и потолкуем. А вечером опять с дядей в провожатых. Эраст. Куда вы с ним ездите? Константин. По трактирам, а то куда ж больше. Надоело им без проказ пьянствовать, так теперь придумывают, что чудней. Антиков разных разыскивают, да и тешатся. У кого сила, так бороться заставляют. У кого голос велик так многолетие им кричи. Кто пьёт много, так поят на пари. Вот бы найти какого диковинного, чтобы дяденьки удружить. Эраст. Нет, я встретил Антика-то. И силы, и голос. И выпить сколько хочешь. Константин. Кто он такой? Эраст. Так, вроде как странник. По Москве бродит, по да у монастырей с нищими становится. Константин. И знаешь, где его найти? Эраст. Знаю. Константин. Так покажи мне сегодня же. Я с кем-нибудь стравлю его на пари. Большой капитал могу нажить от дяди. Да что, дядя озолотит. Все состояние оставит мне. Коли придется ему по вкусу. до да всех мы победим. Эраст. Можно. Входят коркунов Халымов, Вера Филипповна, Аполлинария Панфиловна. Явление седьмое. коркунов Халымов, Вера Филипповна, Аполлинария Панфиловна, Константин и Эраст. коркунов «Что ж, кум, загуляли, значит?» Халымов. «Не знаю, как ты. А я коньки подвязал, далеко катиться могу». «Каркунов. Так поехали, что ли?» «Халымов. Поехали!» «Каркунов указывает на женщин. А их не возьмём, кум, не возьмём. Пущать дома сидят. Вот вы знаете, да, мы в разгул, а вы дома сидите. Халымов. Куда их? Нам с тобой надо быть налегке, без грузу. Чтобы куда подтянет, туда и плыть. так Глядя по фантазии, рулём ты и поворачивай. Аполлинария Панфиловна. Да поезжайте, куда душе угодно. Не заплачем. Каркунов. О чём плакать? Что за слёзы? Не о том речь. А ты вот что, кума, ты спроси у лошади, как ей лучше, свободней. В хомуте или без хомута? А баб-то ведь хомут. Аполлинария Панфиловна. — Да ну вас убирайтесь. Не очень-то в вас нуждаются. Домой-то дорогу я и одна найду. — Так приедете, Вера Филипповна, в монастырь-то, ковсеночный? — Вера Филипповна. — Приеду непременно. — А пленаря Панфиловна. — Ну вот, может быть, увидимся. — Прощайте. К нам милости просим. — Вера Филипповна. Ваши гости. Аплинария Панфиловна. «Прощайте, кавалеры!» Уходит. Константин. «Дяденька, мне прикажете с вами сопутствовать?» Каркунов. «Чего еще спрашиваешь? аль ты свою службу забыл? У тебя ведь одно дело-то. По ночам пьяного дядю домой провожать». Константин. «А ежели я малость замешкуюсь так к ночи где вас искать? Под каким флагом?» То есть, дяденька, под какой вывеской? Халымов. Да уж где не путаться, а должно быть, стрельны не миновать. Поклон, да и вон. Поехали. Каркунов. Хозяйка, не жди. Уходят Каркунов, Халымов, Константин. Вера Филипповна провожает их в переднюю и возвращается. Явление восьмое. Вера Филипповна и Эраст. Эраст, потупе голову. Вера Филипповна, вы позволите мне сегодня идти к овсеночной? Вера Филипповна. Разве Богу молиться позволения, спрашивают? Эраст. Нет, я спрашиваю, позволите ли вы мне идти в монастырь, куда вы поедете? Вера Филипповна. Храм большой, всем место будет. Иди, коль есть усердие. Эраст. Я думал, что, может быть, вам неприятно, что я все с вами в одну церковь хожу. Так я могу и в другое место. Вера Филипповна, взглянув на Эраста. от Отчего же ты думаешь, что мне неприятно? Эраст. Вы женщина строгая, мало ли что можете подумать. Вера Филипповна, я ничего не думаю. А коли ты сам что-нибудь думаешь дурное, так лучше не ходи, не греши. А ежели ты с чистым сердцем? Эраст. С чистым, Вера Филипповна. Вера Филипповна, а коли с чистым, так иди с Богом. Мне даже очень приятно. Я очень рада, что в таком деле есть у меня товарищ и провожатый. Эраст, я только вам доложить хотел, я без спросу не посмел. Вера Филипповна, да хорошо, хорошо. Вижу, что ты скромный и хороший человек, я таких люблю. Хорошего человека нельзя не полюбить. Кого ж любить, коль нехороших людей? Ну, покуда прощай. Эраст почтительно кланяется. Действие второе. Лица. Вера Филипповна, Аполлинария Панфиловна, Константин, Куркунов, Эраст, Иннокентий. Странник, сильный мужчина сурового вида, в длинном парусиновом пальто и страннической шапке. Бульвар под монастырской стеной, несколько скамеек. В глубине по обрыву деревянная загородка, за ней вдали видна часть Москвы. Явление первое. Иннокентий один сидит на скамейке. Иннокентий. эка обуза эка обуза мне, тело мое. Алчная, жадное ненасытимая. Эку-утробу богатому человеку и то будет в тягость удоволить. А мне, пролетарию, несть конца мучением. Непрестанные муки, голода и жажды. Непрестанные обуревания страстей. Был рубль сегодня, и нет его. А жажда и голод все те же. Хоть бы ослепнуть. Несытым оком видишь трактиры, Видишь пивные заведения, Видишь лепообразных жен. Как зверь бы ринулся на все сие и пожрал, Но не пожрешь. Прежде чем пасть твоя разинится, Связан будешь И заключен в узилище. Был рубль. Лучше бы его не было. Рубль издержал, но удовлетворения нет, а только сугубая жажда. В суе искать человека, который, как я, мог бы завидовать волку. Волк живет хищением, грабежом, убийством, а я ему завидую. Ибо он дыровую находит пищу. Входит Вера Филипповна. Явление второе. Иннокентий и Вера Филипповна. Иннокентий. Государыня немилостивая соблаговолите странному человеку. Вера Филипповна, подавая деньги. Примите. Иннокентий. Мало. Вера Филипповна. Не в защите. Иннокентий. Другому это довольно, а мне мало. — Вера Филипповна. — Ты человек в силах. Работать бы тебе. — Иннокентий. — Не могу. — Вера Филипповна. — Нездоров, что ли? — Иннокентий. — Нет. — Вера Филипповна. — Так почему же? — Иннокентий. — Я празднолюбец. — Вера Филипповна. — Таким не помогают. Иннокентий. Напрасно. Вера Филипповна. Работай и молись, так не будешь нуждаться. Иннокентий. Не наставление, государыня милостивая, а денег желаю я получить от тебя. Вера Филипповна. Так не просят. Иннокентий, оглядываясь. Я не прошу, я приказываю. Вера Филипповна. «Бог с тобой, миленький. Прими еще и будь доволен. За всякую малость надо бог благодарить. Не греши и меня не вводи в грех. Я молиться иду». Иннокентий. «Вон у тебя, раба Божья, сколько серебряных денег-то!» Вера Филипповна. «Не завидуй, грешно!» Иннокентий. «Отдай-ка ты мне их!» Вера Филипповна. Мне, миленький, не жаль. Да не мои деньги-то. Отдать-то нельзя. Они и бедным приготовлены. Иннокентий. А если я их отниму у тебя? Вера Филипповна. Отнимай, коли Бога не боишься. А сама не отдам. Это деньги чужие. Иннокентий. Отнять-то я отниму. Да вот беда. — Сила у меня большая, и рука тяжела. Как бы не повредить тебя, руки не оторвать прочь. — Вера Филипповна. — Ты, миленький, глядел, когда на небо-то лоб-то крестишь себе или нет? — Иннокентий. — Ну уж будет разговаривать. — Вера Филипповна. — Взгляни, миленький, взгляни на небо-то. — Иннокентий. Либо у тебя разум младенческий, либо ты уж очень в вере крепка. Что ты мне, Рацея, ты читаешь? Я сам умнее тебя. Молчи, говорят тебе, замкни уста свои, а то я такую печать наложу на них. Давай кошелек. Вдали показываются Константин и Эраст. Вера Филипповна. А вот мне Бог и помощь посылает. Иннокентий тихо. Ну, счастлива ты. Проходи, я пошутил с тобой. Громко. Благодарствую, государыня милостивая. Садится. Вера Филипповна уходит. Входят Константин и Эраст. Явление третье. Иннокентий, Константин и Эраст. Константин Эрасту. Этот, что ли? Эраст. Он самый. Константин. Мужчина занятный. Иннокентий. Господа милостивые, соблаговолите странному человеку на пропитание. Константин. Я на пропитание не даю. Коли пропить сейчас, так изволь, подам. Иннокентий. Давай, пропью. Константин. Так ты вот какой странник-то. Иннокентий. Не осуждай. Коли хочешь подать, так подай. Не хочешь, так проходи. Мне не до разговоров. Константин. Что так? Или горд очень? Иннокентий. Не горд, а голоден. Константин. Накормим. Иннокентий. Накормишь, тогда и будем с тобой разговаривать. Константин. Да о чем с тобой разговаривать-то? Что ты знаешь? нокентий знаю больше тебя я человек ученый и умный а ты как вижу профан простец константин а коли ты ученый от чегого ж бедствуешь иннокентий я человек обуреваемый страстями и весьма порочный константин нам таких и надо «А выпить ты много можешь?» Иннокентий. «И пью, и ем много, и жадно». Константин. «Да как много-то?» Иннокентий. «Не мерил. Только очень много. Не изглаголано много. Поверить невозможно. Вот сколько». Константин. «Да может, хвастаешь?» Иннокентий отворачивается в сторону. Лучше отойди. Проходи мимо. Константин. Что, проходи? Ты человек нужный. Надо тебя испробовать. Словами-то все можно сказать. Иннокентий. Испробуй. Константин. А начнешь пробовать, так, пожалуй, я больше выпью. С нами такие-то оказии бывали. Иннокентий. Не выпьешь. Константин. «Да почем ты знаешь? Как ты можешь так вдруг?» «Ты слыхал романс?» «Никто души моей не знает». «Инокентий, не выпьешь». «Константин, еще это дело впереди». «Инокентий, невозможно. Ты не только что не выпьешь. Ты руками не подымешь того, что я могу выпить». «Константин, коли правда, мне же лучше». Я на тебе большие капиталы наживу. Эрасту. Ну, я теперь его понял. Мы с ним и едем. Что у вас с теткой будет извести? Эраст уходит. Явление четвертое. Константин и Иннокентий. Константин. Ты слышал, что я тебе сказал? Иннокентий. Нет. Я слышу только требования и вопли желудка моего. Константин. Ну, так я тебе повторю. Я тебя понял. Иннокентий. Говори, милостивец, ясней. Константин. Ты человек голодный. Чем ты живешь? Иннокентий. Подаянием от доброхотных дателей. Константин. А когда подаяния не хватает по размеру твоего аппетита, тогда что? Иннокентий. Надо бы умирать с голоду, но я не умираю. Константин. На пятерню берешь? Иннокентий. Ты что за духовник? Константин. Ничего, признавайся. Свидетелей нет. Иннокентий. Да ты уж не товарища ли ищешь? Константин. «Пока Бог миловал. А вперёд не угадаешь. Может, и понадобится товарищ. Иннокентий. «Так не обегай, я работник хороший». Константин. «Сундуков железных ты без ключа отпирать не пробовал?» Иннокентий. «Да на что тут ключ, коли руки хороши? А то так и разрыв траву можно приложить». Константин. Стало быть, фомк-то бывал в руках. Иннокентий. Что за мастер без инструмента? Константин. Судился? Иннокентий. Было. Константин. А потом где гостил? Иннокентий. В арестантских ротах? Константин. мест хорошее. Ну, поедем. Только ты теперь держи себя, братец, в струне. С хорошими людьми в компании будешь, с купцами, с богатыми. Надо тебе русское платье достать. Скажем, что ты с Волги, из Рыбинска и из Крючников. Иннокентий. Знаю. Случалось кулито таскать. Константин. Нашей компании умей только уважить, а то на целый месяц и сыт пьян будешь. Да и мне будет хорошо. Иннокентий. Только кормите досыто, допоите да допьяно. А то рад вам хоть воду возить. Константин. Ведь тебе умирать бы с голоду в другом месте. А Москва-то, матушка, что значит? Здесь и такие, как ты, надобны. Уходят, входят Вера Филипповна и Аполлинария Панфиловна. Явление пятое. Вера Филипповна и Аполлинария Панфиловна. Аполлинария Панфиловна. Да, да, конечно. Как можно без провожатого? Вера Филипповна. Кого ж я возьму? Аполлинария Панфиловна. Мало ли у вас. Ну, хоть и раз -то. Вера Филипповна. Как можно? Молодой человек целый день занят, ему охота погулять. У них на гулянье времени-то и так немного. Чай вечером-то радиохоньки вырваться из дому. А тут еще хозяйку провожай. У меня совесть не подымется. Аполлинария Панфиловна. «Почем знать? Может, ему и самому приятно. Вы домой сейчас поедете?» Вера Филипповна. — Нет, уж я достаю. Я всегда после второго звона отдыхать выхожу, а к третьему опять в собор. А Полинария Панфиловна. — А уж я поеду. Народу мало. Ни посмотреть ни на кого, ни себя показать некому. Тут как ни оденся никто не заметит. Вера Филипповна. — Мне все равно, я не затем езжу. Аполлинария Панфиловна. Нет, мы, люди, грешные. Мы в церковь-то ходим, людей посмотреть, да себя показать. Прощайте. Уходит. Подходит Эраст. Явление шестое. Вера Филипповна и Эраст. Вера Филипповна. Присядь, Эраст. Отдохни. Эраст. Помилуйте, смею ли я? Ничего, с я постою. Вера Филипповна. Ведь устанешь. Служба-то длинна. Ираст. Хоть всю ночь. Я этого себе в труд не считаю. Вера Филипповна. Ну, как знаешь. Ираст. Уж я это должен за счастье считать, что с вами нахожусь. «В одном доме живем, а когда вас увидишь, Вера Филипповна?» «Да на что ж тебе меня видеть? Тебе хозяин нужен, а не я?» «Эраст. Конечно, всякое дело ведется хозяином. Только ведь мы от хозяина-то, кроме брани да обиды, ничего не видим. А коли есть у нас в доме что хорошее, коли еще жить можно...» так все понимают, что это от вас. Ведь мы тоже не каменные, благодарность чувствуем. Только выразить ее не смеем. Потому как вы от нас очень отдалены. Вера Филипповна. Что за благодарность? Если я что и делаю, так поверь, мне из благодарности. Эраст. Я это очень понимаю. Только за что ж вы людей так низко ставите? Ведь это значит, делать, мол, для вас добро я могу из жалости, на мол, я брошу вам. Только я так высока для вас, что вы даже и благодарить меня не смеете, и ни во что я считаю вашу благодарность, как есть вы, люди, ничтожные. Вера Филипповна. Нет, нет, что ты, что ты, я никогда так и не думала. Эраст хотя вы и не думали, но оно так выходит по вашим поступкам. Вера Филипповна. Нет, нет, ты, пожалуйста, не думай. Я нисколько не горда, а только что... Мне стыдно, когда меня благодарят. Я ничего такого особенного, а что только должное. Эраст. Как, помилуйте? «Какое должное?» «Да вот я уж и слов не найду, как вас благодарить, Вера Филипповна». «За что, Эраст?» «Эраст?» «Такое внимание, такая, можно сказать, заботливость обо мне. Разве я стою?» «Вера Филипповна». «Да про что ты?» «Эраст». «А подарок ваш? Помилуйте!» «Ведь уж это даже вроде как по-родственному, да и от родственников нынче не дождёшься. Какие ж мои заслуги против вас? Помилуйте!» «Вера Филипповна...» «Может, и есть тебе подарок, только ты на меня не думай!» «Эраст...» «Эх, Вера Филипповна, вот опять с вашей стороны гордость, а мне унижение. Бросила тебе нищему...» о благодарности не желаю вера филипповна нет нет что ты бог с тобой ну я я эраст благодарность ведь оно такое чувство что его не удержишь оно из души просится может быть сколько слез пролито пока я дождался чтоб вам ее выразить вера филипповна «Ну, хорошо, я принимаю твою благодарность, Эраст. Позвольте ручку поцеловать, Вера Филипповна. «Ах, нет, что ты, что ты, я никогда...» «Эраст. Да чего же, помилуйте, все дамы с...» Вера Филипповна. «Да нет, что это, как можно? Я знаю, что у дам и барышень целуют руки» да нехорошо это за что нас возвеличивать что в нас такого особенного мы такие же люди ведь это разве какого высокого звания или за святость жизни а какое наше звание какие ж мы святые которая разве уж сама себя не понимает что она такое ну по глупости и рада А то как это равному человеку свою руку давать целовать? Вот у матери целуй. Потому нет больше ничего для тебя на свете, как ее любовь, ее забота, ее печаль о тебе. Эраст. Хорошо, у кого жива родительница. А коли с детства кто сиротой остался? Вера Филипповна. Что ж... «Божья воля!» «Эраст!» «Это точно «Но разве другая женщина не может быть вместо матери-с?» «Вера Филипповна!» «Никогда, Эраст!» «Никогда!» «Эраст!» «Нет, может «Положим так, что в ней любви такой уж не будет. Да это ничего-с!» «Вы извольте понять,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 так совсем другое дело. Приляжешь на грудь, слезами-то, и она над тобою заплачет. Вот сразу и легче, вот и конец, горю. Вера Филипповна. Правда твоя, правда? Присядь, эраст. Эраст. Нет, зачем же-с? Да мне ни серебра, ни золота, Никаких сокровищ на свете не надо, только пласк увидеть, дожалел да бы меня кто-нибудь. Вот теперь ваш подарок, конечно, я очень чувствую. А ведь для души тут ничего нет. Для меня только ласковое слово, совет, наставление для жизни. В тысячу раз дороже всяких подарков. А ежели пожалеть, утешить в горе, заплакать вместе? Об таких предметах зачем и мечтать? Потому этого никогда не дождёшься. Вера Филипповна. от Отчего ж не дождёшься? Ведь уж я плачу, эраст. Эраст. Это для меня сверх всякого ожидания. Такое счастье, что уж я и не знаю, как его оценить и чему приписать. «Все-таки, по крайности, позвольте хоть ручку поцеловать». Вера Филипповна задумчиво «Не надо, мой друг. Ты знаешь, что я не люблю». «Раст». «Вы сами изволили говорить, что у матери следует руки целовать. А вы для меня гораздо дороже-с». «Потому, мать, это дело даже довольно обыкновенное, у всякого она есть» а чтоб посторонняя женщина такие чувства имела, это по нынешним временам невозможно и встретить. — Не обижайте. Позвольте ручку. — Вера Филипповна. — Ну, изволь, мой дружок. — Только, пожалуйста, чтоб уж никогда... Эраст целую руку. — Как никогда? Как никогда, помилуйте подняли меня до небес и опять приказываете мне взять оборот на старое положение. Я так осмеливался думать, что не последний раз я от вас такое утешение в своих горестях имею. Вера Филипповна. Да я, дружок, только насчет поцелуев-то. А побеседовать с тобой, посоветовать что? Потужить вместе я, пожалуй, и вперед не откажусь. Эраст. Только того соезжаждет душа моя, Вера Филипповна. Что ж, отчего же? Тут дурного ничего нет. Эраст. А кроме хорошего, ничего нет. Но при всем том я от вас отойду подальше, потому Аполлинария Панфиловна сюда приближается. Уходит, входит Аполлинария Панфиловна. Явление седьмое. Вера Филипповна и Аполлинария Панфиловна. Вера Филипповна. Воротились? Аполлинария Панфиловна. Затолковалась с одной знакомой. А вы все еще тут сидели? Вера Филипповна. Да, отдыхаю. Хорошо здесь воздухом-то подышать. Ещё поспею, служба долгая. Часов до десяти. полинария Панфиловна. Да, да, конечно, на вольном воздухе. То дома-то в четырёх стенах сидеть. Проводить есть кому, так что ж вам. Не то, что до десяти часов. Хоть до полуночи оставайтесь. Вера Филипповна. Я без провожатых, одна езжу. Аполлинария Панфиловна. — А словно, как я тут вашего приказчика Эраста видела. — Вера Филипповна. — Да, и я видела. — Так ведь он тоже помолиться пришёл, а совсем не для проводов. Он сам по себе, а я сама по себе. — Аполлинария Панфиловна. — Да, конечно. Хороший он человек, солидный — Скромный такой, — Вера Филипповна. — Не знаю я их, приказчиков-то. Да и вижу их очень редко. — Какие они там, уж это не мое дело. Это Потап-Потапыч знает. — Аплинария Панфиловна. — Хороший человек. — Хороший. Не болтун, не похвастает. — Женщину не опозорит которая к нему снисходительность имеет, уж хоть умрёт, а промолчит. Другие ведь такие охальники чего и нет наговорят. А этот, хоть бы что и было, так креш его не выдаст. Оно и дорого для нас, для женщин-то. Вера Филипповна. Не понимаю я, что вы говорите. Аполлинария Панфиловна. «Да что вы, Вера Филипповна, что тут такого непонятного?» «Разумеется, скромный мужчина гораздо приятнее. Другой, знаете, и собой некрасив, а, глядишь, очень хорошая женщина любит. А за что? За скромность!» «Вот Оленька сама мне проговорилась. А он молчит и виду не подаёт». — Вера Филипповна. — Оленька, говорите вы? — Какая Оленька? — Аплинария Панфиловна. — Да Оленька, ваша племянница. — Болтушка она. — Хорошо еще, что такого скромного человека нашла. — Попадись она другому, так уже муж-то давно бы узнал. — Вера Филипповна. — Да что вы говорите? «Может ли быть?» А пленария Панфиловна. «Да что ж такого мудрёного?» «Эх, матушка Вера Филипповна, да сплошь да рядом. Чему тут удивляться-то?» Вера Филипповна. «Нет, я не верю вам. Он кажется таким скромным, сиротливым». А пленария Панфиловна. «Кажется». Да мужчина, каким ему нужно, таким он и кажется. Где надо быть смирным, он смирен. Где надо бойким, он бойкий. Где плакать, плачет. Где плясать, пляшет. Всякий мужчина, коли он не дурак, так плут. А у всякого плута свой расчет. Морозини-то повывелись. Нынче пальцы в рот не клади и откусят. Вера Филипповна. «Ах, право! Как это неприятно! Как неприятно!» Аплинария Панфиловна. «Да вам-то что за дело? Пущай их!» Вера Филипповна. «Да как же это? В нашем доме! Нет, нехорошо, нехорошо!» Аплинария Панфиловна. «Да ведь слухов никаких нет!» Никто про это тоже не говорит. Все равно, что нет ничего. Вера Филипповна. Нет, все-таки... Вот, поди, узнай людей-то. А пленаря Панфиловна. Да зачем их узнавать? И верить никому не надо. Надо только самой быть осторожной. Ведь присяги же всякого приводить. Вот я никому не верю. Мало ли, что сгоряча-то говорится. — Пожалуй, меня обманывай, я не рассержусь. Я зато сама десятерых обману. — Ах, заболталась я с вами. Прощайте, домой пора. — Вера Филипповна. — Уж и я. — А пленария Панфиловна. — Что так? Вы достоять хотели? — Вера Филипповна. — Да что-то нездоровится... Так как-то не по себе. Аполлинария Панфиловна. Погуляйте немножко. На воздухе-то лучше. Куда вам торопиться? Да где он тут? Вон, кажется, идет. Парень-то так, без дел, шатается. Он и проводит вас. Прощайте. Уходит. Вдали показывается и эраст. Явление восьмое. Вера Филипповна и Эраст. Вдали. Вера Филипповна. Кто из них лжет? Он или она? Да что мне в самом деле, как хотят, мне за них не отвечать. Только вот уж разговаривать-то не надо. Разве пойти в собор? Да нет, какая уж молитва. Эраст подходит. Что тебе, Эраст? Эраст. Не будет ли какого приказания от вас? Вера Филипповна. Какие приказания? Я уеду сейчас. Эраст. А мне-с? Вера Филипповна. Да что ж мне до тебя? Хочешь, оставайся. Хочешь, домой ступай. Эраст. «Только и всего-с?» Вера Филипповна. «Чего ж тебе? Я приехала молиться, ты тоже. Я себя знаю, и ты свое место понимай». ираст «Это уж совсем другой разговор против давишнева Одно к другому не подходит». Вера Филипповна. «Ну что ж делать? Пока человека не знаешь так ему и веришь. А как узнаешь про дела его, так по делам ему и цена. Эраст. Теперь я понимаю. Так я и ожидал. Значит, в ваших глазах меня очернили. И теперь, что было для меня дорогого на свете, я всего лишён потому что вы считаете меня неосновательным человеком. Ну, что ж делать? Знать, такая судьба, так тому и быть. Но после всего этого позвольте вам сказать два слова. Вера Филипповна. Говори. Эраст. Первая-с. Ничего такого и никаких дурных дел за мной нет.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 Так как вижу я со всех сторон одни нападки, и ниоткуда мне никакой радости и утешения нет. Так для чего? жить Мне в пример лучше будет, ежели свою жизнь покончить. Вера Филипповна. Что ты? Бог с тобой. Какие ты слова говоришь? Эраст. Слова самые настоящие. Все это так и будет. Спасения мне нет, спасти меня никто не может, только может одна женщина, и эта женщина – Выс. Вера Филипповна. Да очень бы я рада и готова, Эраст. Только и от вас мне спасения ожидать нельзя, Вера Филипповна. Почему же ты так думаешь? Эраст. Вы меня не пожалеете? Что такое я для вас? Стоит ли вам из-за меня себя беспокоить? Вера Филипповна. Нет. Пожалею, пожалею. Эраст. Нельзя вам пожалеть. Вам ваше звание не позволяет. Приказчик, хоть умирай. А хозяину до этого дела нет. Такой порядок. Вера Филипповна. Да какой там порядок? По-христиански всякого жалеть следует. Эраст. Опять же, у женщин всякое дело, все им грешно да стыдно. И все-то они греха боятся, а еще больше того стыда. Вера Филипповна. Да как же, миленький, стыда не боятся Для того он и стыд называется, чтобы его боялись.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 Как руки не протянуть? Да если человек тонет, да стыда тут? Стыд ведь только в обыкновенной жизни очень нужен, а то он не очень важен. Как что посерьезней, так его и нет. Эраст. Ну, вот только всего, разговор с Стыдно по ночам к мужчинам на свидания ходить. А вы, значит, ко мне пожалуете. Вера Филипповна. Что ты, что то опомнись, Эраст. Мне жизнь недорога. Я не живу, а только путаюсь в своей жизни. Стало бы жалеть ее нечего, и, значит, я человек отчаянный. Кроме вас, я никому на свете не верю и никого не уважаю. Вам я желаю рассказать всю свою жизнь, как жил, что делал, и все свои помышления, и спросить у вас совета, каким манерам и для чего мне существовать на этом свете и волочиться на земле. Это разговор неминутный. Тут мало, часа полтора или два потребуется. Видеться мне с вами негде. К себе в комнату я вас приглашать не смею. Поэтому самому пожалуйте завтра вниз, в контору в десять часов вечера. Потап-потапыч по обыкновению в эти часы находятся в отъезжих полях. В доме все будет погружено в глубоком сне. Значит, нам полная свобода. Вера Филипповна. Да нет, что ты. Какая свобода? Ты перестань глупости-то. Эраст. Если в десять часов не придете, в одиннадцать у вас в доме упокойник. Вера Филипповна. «Ах, страсти! Да не говори, пожалуйста!» «Эраст, придёте?» Вера Филипповна. «Душ, нечего с тобой делать. Что ж, видно, надо прийти. Эраст, так я и ожидал. Потому у вас душа особенная. Вот она, Москва-то река, недалеко». Нырнуть в нее одна минута. Но, как вас увижу, совсем другие мысли у меня проясняются. Вера Филипповна. Нет уж ты, пожалуйста, поберегай себя. ираст Теперь еще желаю я знать от вас, обиду вы прощаете? Вера Филипповна. Какова обида, миленький? Эраст. Ну вот, человек у вас украдет что, или ограбит вас, ну, вред вам какой сделает. Так вы простите его, или всю жизнь будете зло на него в душе иметь? Вера Филипповна. Нет, как можно. Пусть его бог судит, а я прощу. Эраст горячо обнимает и целует ее. Вот вам и обидос. Вера Филипповна. Ай! Отбегает. Эраст. «Ну, казните!» Вера Филипповна. «Как же ты? Зачем это?» Отирает слезы. Эраст. «Приказывайте, что мне над собой делать?» Вера Филипповна тихо плачет. «Уж теперь самому-то в омут броситься будет мало для меня, а утопить меня надо с камнем за мое невежество» молчание вера филипповна взглянув на эрраста неужели ты домой этакую даль пешком пойдешь поедем и подвезу молчание эраст дас уж лучше б меня казнили за место всего такие слова Да это разве от ангела дождаться, Вера Филипповна? Ну что ж, ты не подумавшая. А вот подумаешь, так увидишь, как это тяжело и больно для меня. Эраст. И сейчас понимаю, тяжело и больно для вас. А с моей стороны даже довольно низко. И никогда вперёд не посмею и подумать. Только я полагаю, всё-таки в этом никакой обиды нет для вас. Вера Филипповна, улыбаясь. Да, пожалуй. Очень, очень дурно ты сделал. И никак я не могла от тебя ожидать. А коли правду сказать, если ты каешься договоришь да что вперёд не будешь, так... Само собой. Какая ж тут обида? Простить тебя очень можно. Поедем, Эраст. Уходят. Действие третье. Лица: Коркунов, Халымов, Вера Филипповна, Константин, Ольга, Эраст, Агурьевна. Комната со сводом в нижнем этаже дома Коркунова. На правой стороне от актёров дверь в комнату эраста, налево в коридор. Поперёк комнаты дубовый прилавок, за ним две конторки с табуретами, на стене часы. Кипы товаров в суровых парусинных сорочках, сложены у прилавка. В глубине два окна. Явление первое. Эраст за конторкой на конторке свеча. Эраст а похоже, что Константин правду сказал. Хозяин ходит сердитый, на свет не глядит, всё ворчит. Надо прикончить фабрику, выгоды никакой нет. Дело не хвали. Пойдёшь по Москве шляться, мостовую гранить. Денег на чёрный день не припасено? Да как их и припасёшь на таком жаловании? Как прогуляешь месяца три-четыре, а то и все полгода без места. Вот узнаешь, где раки-то зимуют. Затянешься в долги, платьишко всё размотаешь. Ведь голод-то не тётка, пожалуй, в такое звание попадёшь, что после и не выцарапаешься. Мало ли их, зимой в летнем платье по городу ходят, за копеечки пляшут на морозе, да руки протягивают. Эх ты, жизнь! Как подумаешь, так мурашки у тебя по спине-то заползают. Тут не то, что тут на разбой пойдешь. Оно точно, что хозяйка наша женщина редкостная, совсем какая-то особенная. И какую я теперь штуку гну, так немного это лучше, что зарезать человека. А как подумаешь об жизни, об своей, так оно и выходит, что своя рубашка к телу ближе. «Коли не выгорит дело у Константина, ну, была-не была, то я теряю. Только и всего, что в том же чине останусь, как был. Был ничего, и останусь ничего. А раз Константин, так и я хоть немножко побарствую. Получу с него деньги, покучу, сколько мне надо. Оденусь по последнему журналу. Поступлю на место хорошее». Нынче жалования-то по платью дают? Само собой, дурного хорошим не назовешь. Да разница велика. По морозу в каком-нибудь пальто прыгать, да в кулаки подувать или в шубе с седым бобровым воротником пыльинки проехаться. Взглянув на стенные часы. Еще без двадцати минут десять. Пойти взять книжку уходит со свечой. В комнате темно, лунный свет. Входит Вера Филипповна. Огуревна со свечкой остается на пороге. Явление второе. Вера Филипповна и Огуревна. Вера Филипповна, тихо. Пойди, поставь свечку на лестницу. Да сама там посиди. Подожди меня. Огуревна. А? ну подожду подожду вера филипповна поди на лестницу говорю я оогоревна куда на лестницу зачем вера филипповна поди поди говорю я взойди на лестницу да и сядь там о гуревна ну и ничего здесь и пойдем что ли вера филипповна «Ступай одна! Я сейчас приду. Подожди там!» Огуревна. «Част к которой?» Вера Филипповна. «Да ты ступаешь!» Огуревна. Кто-то, мол, что теперь? «Утро, аль вечер?» Вера Филипповна. «Да какая тебе надобность! Утро ли, вечер ли? Все равно тебе! Ты ступай, ступай!» Огуревна. — А? Ступай. Куда ступай? — Вера Филипповна. — Ты на лестницу ступай наверх. Как ты не понимаешь? — Огуревна. — Да, понимать. Ты днём говори, так я пойму. А ночью человек, что он может понимать? Ты ему то, а он тебе то. Потом заснул человек. Всё одно, что утонул. А ежели ты его разбудишь, ну какое у него понятие? — Вера Филипповна. — Ступай, ступай! Огуревна, оглянувшись. — Батюшки, да где это мы? — Вера Филипповна. — Ступай, ступай, не твое дело, Огуревна. — А ведь мне мерещится, что ты-то у себя в спальне, на постели лежа, мне что приказываешь? — Вера Филипповна. — Ступай, ступай, вон прямо по коридору, На лестницу наверх, да там и жди. Да не усни дорогой-то. Огуревна уходя. Ладно, мол, ладно. Вера Филипповна. Куда ты? Куда ты? Прямо, прямо. Свечку-то не урони. Затворяет дверь и отходит от нее. Где же он? Он в своей комнате. Ну, я туда не пойду. Прислушивается. Кто-то идёт со двора. По коридору. Сюда кто-то. Входит за прилавок и садится за кипы товару. Входит из коридора Ольга. Навстречу ей Эраст выходит из своей комнаты со свечкой. Явление третье. Ольга и Эраст. Эраст. Ты зачем? Кто тебя просил? — Ольга. — А затем, чтоб сказать тебе прямо в глаза, что бессовестный ты человек. — Эраст. — Так я думаю, ты это после успела бы. Торопиться-то тебе некуда. — Ольга. — Да душа не терпит. Постылый ты человек. Вот как ты за любовь-то мою. Вот как. — Да ведь со мной шутить нельзя. — «Я тебя, голубчик, погоди!» Эраст. «Да потише ты! Ты не в своей квартире! Дебоширничать-то! Ты в чужом доме!» Заглядывает в коридор. Ольга. «Да что мне? Я и знать не хочу!» Эраст. «Нет, вот что. Ты лучше оставь до завтра. Мы с тобой после поговорим». Ольга. — Да не могу я, не могу. Душа кипит, не могу. Эраст. — Ну, говори, только скорей. Что там такое у тебя случилось? Ольга. — Я только одному удивлюсь. Как у тебя хватает совести прямо глядеть на меня? Ох, убила б я тебя. Эраст. — Да уж довольно твои хахов-то. Ты дело-то говори. Ольга. А Полинария Панфиловна видела тебя с теткой вместе? Говори, видела? Эраст. Ну, так что ж за беда? Видела, так видела. Ольга. И ты можешь после этого равнодушно со мной разговаривать? И тебе ничего не стыдно? Вот и выходит, что глаза-то у тебя бесстыжие. Эраст. Да дальше-то что? «Ты дело-то говори, некогда мне с тобой проклажаться!» Заглядывает в коридор. Ольга. «Чего ж тебе еще дальше-то? Чего еще?» Эраст. «А коли так, так и домой. Стоило б прибегать из-за таких пустяков». Ольга чуть не плачет. «Что ж, тебе мало этого? Мало?» Эраст. «Разумеется, Мало. «А ты как думала?» «Ольга. Мало. Чего ж тебе? Удавиться-то мне, что ли?» «Эраст. Коли твоя глупость заставляет тебя давиться, так давись. Я тебе больше скажу. Твоя тетка сейчас ко мне сюда придет. Слышишь ты это?» «Ольга. Ну, так не бывать же этому. Себя не пожалею» а уж не позволю тебе так издеваться надо мной. Эраст, позволишь? Ольга, и не говори ты мне, и не терзай ты меня, а то я таких дел наделаю, что ты с раму и не оберешься. Эраст, погоди, слушай ты меня. Сейчас придет сюда твоя тетка, а через десять минут нагрянет сюда потап потапыч, С твоим мужем и накроет ее здесь. Ольга. Что? Что? Что еще за глупости придумываешь? Эраст. Ну уж это не твоего ума дело. Ольга. Да зачем? К чему это? Эраст. Стало быть, так надо. Ольга. «Да, голубчик, миленький, скажи!» Эраст. «То-то вот. Так-то лучше? А то шумишь да грозишь без толку Смотрит в дверь. «Пожить ты тебе! Получше хочется! И одеться, и все такое!» Ольга. «Как не хотеться! Дурное ли дело?» Эраст. «А муж-то твой! Давно прогорел! Да еще долгов много!» — Коли дядя ему наследство не оставит, так ему в яму садится. А тебе куда? — Ольга. — Уж ты меня не оставь, Эраст. На тебя только и надежда. — Эраст. — Да мне самому-то не нынче, завтра придется по Москве собак гонять. — А как застанет Потап Потапыч жену здесь, меня-то за ворота дубьем проводит. Да уж и ей наследство не достанется, а все ваше будет. Так видишь ты, я для вас с мужем себя не жалею. А ты тут путаешься да мешаешь. Ольга. Да разве я знала? Эраст. Так вот знай. Ну, иди, иди. Ольга. А ведь я думала, что ты ее любишь. Эраст как бы не полюбить да не такая женщина к ней не скоро подъедешь ольга а ты бы не прочь подъехать как бы можно и да конечно чего ж зевать то ольга ах ты постылый так вот не пойду же не пойду ираст кому ж ты угрозить хочешь себе ж хуже сделаешь Да тебя муж-то убьет до смерти, коли ты нам помешаешь. Ольга. Да я бы ушла. Да как тебя оставить-то с ней? Сомнительно мне. Эраст. Ревность. Ты от тетке-то по себе судишь? Не сумлевайся. Она не такая. Не вам, чета. Ну, ступай скорее. Скоро десять часов. Ольга. Ну, смотри же ты у меня. И, кажется, тогда не жили на свете. Эраст. Да будет уж. Ступай. Постой. Идет кто-то. Вот, дотолковались. Беги в мою комнату. Возьми свечку. Затворись и сиди там. Не дыши. Ольга уходит со свечкой. Эраст подходит к двери коридора. Явление 4 Эраст и Вера Филипповна. Эраст у двери. — Вера Филипповна, это вы с... Вера Филипповна, выходя из-за перегородки. — Нет, Эраст, я давно уж здесь. Эраст, хватаясь за голову. «Все — Всё слышали? Вера Филипповна. — Всё? Эраст. Стало быть, знаете теперь, каковы мы люди, Вера Филипповна. Знаю, Эраст. Эраст. Оправданий нет, и язык не подымется оправдываться перед вами. Что ж мне, плакать, прощение просить, в ногах валяться? Так я, может, и потерянный человек, но унижаться не стану низкости во мне нет все дело на лицо ясно уж тут нечего следует вам только пренебречь нами плюнуть и уйти и оставайтесь опять такой высокой женщиной как вы были не связывайтесь с такими людьми как мы вера филипповна так я и сделаю «Ты как точно угадал мои мысли?» «Эраст, но позвольте. Человек я для вас маленький, ничтожный. Так все одно, что червь ползущий. Но не откажитесь сделать мне последнюю милость». Становится на колени. «Скажите. Что-нибудь да скажите. Ругайте, прощайте, проклинайте». Ну, что вам угодно, только говорите, мне будет легче. Ежели же вы уйдете молча, мне жить нельзя. Не убивайте презрением, сорвите сердце, обругайте и уйдите. Вера Филипповна, изволь, встань. Эраст встает. Ты меня хотел обмануть, а Бог меня помиловал.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 Свою вину на других, либо на судьбу свалить? Всякому хочется себя получше показать. Своих-то грехов, своей-то вины никто тебе не скажет. А догадываешься ты, что тебя обманывают и осудишь человека? Так уж какое тут добро, только грех один. А вот как надо жить нам, глупым людям.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 А коли и мое прощение тебе нужно, так я тебя прощаю. С Богом. Мы теперь чужие. Идет к двери. Эраст. Вот, кажется, к воротам кто-то подъехал. Да уж теперь вас не застанут, Вера Филипповна. Тебе дело до меня нет. Ты об себе думай. Я не боюсь. Что правому человеку бояться? Уходит. Эраст. Вот важно. Хорошо. Очень хорошо. Лучше требовать нельзя. Ну, Константин, подвёл ты меня ловко. Во всей форме я теперь невежа перед ней. Да и самому-то на себя глядеть противно. Вот так налетел. Я стыда-то еще в жизни не видал, так вот попробовал. Эх, сирота, сирота, учить-то тебя, добить-то, было некому. Вот и беда. Как твердо-то не знаешь, что хорошо, что дурно. Нет, уж лучше бедствовать, чем такими делами заниматься. Только бы Бог помог. Да пот у меня стыд-то пробрал. Да пот-то какой холодный. Подходит к двери своей комнаты. Ольга! Выходит Ольга со свечой. Явление пятое. Эраст и Ольга. Эраст берет свечу и ставит на конторку. Иди домой, беги скорей. Ольга. «Что? Что случилось?» ираст когда тут разговаривать? Беги скорее, застанут!» «Ольга, так я завтра к тебе забегу!» ираст да ладно, ладно!» «Ольга, ведь ты меня любишь? Ты меня ни на кого не променяешь?» «Эраст, нашла время нежничать! Беги, говорят тебе!» Ольга обнимает Эраста. «Ну, прощай, милый, прощай!» Отворяет дверь в коридор. «Ай!» — подбегает к Эрасту. «Дяденька там! Муж!» «Эраст!» «Беги ко мне в комнату! Прячься там хорошенько!» Ольга убегает. Эраст садится за конторку и раскрывает конторскую книгу. Входят Каркунов, Халымов и Константин. Эраст встает и кланяется. Явление шестое. Эраст, коркунов Халымов и Константин. коркунов садясь на стул. Чем мне не житьё, кума? Какого вы ещё житья надо? Приказчики ночи не спят, над книгами сидят. А они пьянствуют ведь, не безобразничают. Халымов. Каков хозяин, таковые приказчики. Хозяин трезвой жизни. И приказчики по нём. Куркунов. Да-да, верно, кум, верно. Другие-то приказчики. По трактирам, да всякое безобразие. Халымов. Да ведь они глупые. Они думают, что трактиры-то для них устроены. Они знают того, что трактиры-то и всякие безобразия для хозяев, а не для приказчиков. Каркунов. Так, так, это кум, так точно. А мои, видишь, как стараются? Старайся, Эраст. Старайся. Эраст. Я, Потап-Потапыч, все силы полагаю. Каркунов. Да вижу, как не видать. Чудак, вижу. Старайся, старайся. Забыт не будешь. А племянник — кум. Слов-то я. Слов не подберу, как нахвалиться. Я за ним, как за каменной стеной. Как он дядю бережет? Приедет с дядей в трактир. Сам прежде дяди пьян напьется. Золотой парень, золотой. Едем ночью домой. Кто кого везет, неизвестно. Кто кого держит, не разберешь. Обнявшись, едем всю дорогу, пока нас у крыльца дворники не снимут с дрожек. Халымов. Чудесно. Значит, дружески живете. Чего ж лучше. Константин. Стараюсь, помилуйте. Себя не жалею. Как можно, чтобы я для дяденьки? Коркунов. Вот и нынче. Видишь, как старался чуть на ногах держаться. Константин. Для куражу, дяденька, для куражу. Коль скоро вы меня в свою компанию принимаете, должен же я понимать себя, значит, должен я вас веселить. А если я буду по весе сидеть? скука Конитель? Для чего я вам тогда нужен? Каркунов. Молодцы, молодцы, ребята. А, кум, так ведь? Халымов. «Твоё дело!» Константин. «Я, дяденька, всей душой, да кажется, так надобно сказать, что во всём доме только один я к вам приверженности имею!» Коркунов встаёт. «Спасибо, голубчик мой, спасибо!» Кланяется в пояс. Константин. «Чувствовать вашу благодарность я, дяденька, могу!» душу имею такую благородную Каркунов. и тебе ираст за твою службу спасибо клонится спасибо дружки мои ты ираст завтра утром расчет получишь константину а ты так без расчету убирайся и чтобы завтра духу вашего не пахло ираст молча клонится «Константин. Вы, дяденька, извольте найти виноватых, а я надеюсь, перед вами правом остаться. Каркунов. Не надейся, дружок, не надейся. Уж ты тем виноват. Как ты смел против тетки, что она и что ты. Так ведь, кум, я говорю?» Халымов. «Да ну тебя, разговаривай один. И так хорошо поешь. Чего еще?» Подпевать тебе не нужно. Пой, а мы слушать будем. Каркунов. Ты спьянуто забылся. Ты забыл, что ты ничто. Ты прах, тлен. Последний гвоздь в каблуке сапога моего. А тетка твоя женщина благочестивая, богомольная. Да ведь она жена моя, жена моя. Как же ты смел. Как ты меня, братец, обидел. Как обидел константин я так чувствую что все ваши слова только одна шутка вы своей фантазии отвагу даете извольте разобрать дело поискать хорошенько кругом до да около тогда яок окажется, кто прав кто виноват коркунов погоди погоди твои речи впереди мы теперь другую материю заведем плачевным тоном вот кум горь моё зубы плохи стали — Халымов. — Свежие закажи, коли природные сжевал. — Нынче покупные получше своих. — коркунов Да и то покупные. Своих-то давно нет. — Вот, смотри. — Да невострые, костяные. Ну что в них? — А что, кум, если заказать железные, сделают? — Я большие деньги заплачу. — Халымов. Да что ты, Баба-Яга, что ли? Коркунов. Да, я Баба-Яга. А ты как думал? Вот как будут железные зубы-то. Вот и буду я ими жевать жену-то. Жевать, жевать. Константин, сослужи последнюю службу. Где жена? Где жена моя, боярыня? Константин. Да вот, надо полагать, дяденька, что она вот тут указываю на комнату ираста уйти ей было некуда ираст ошибаетесь константин нет уж теперь не увернёшься. с поличным поймали коли ты дяденьки над благодеяний не чувствуешь что ты за человек после этого пожалуйте дяденька отворяет дверь в комнату ираста коркунов у двери жена «Вера Филипповна, выходи!» «Не идёт. Церемонится. Пожалуйте сюда. честь у вас просим!» Эх, баба-то заломалась, заупрямилась. Видно, пойти самому, покланяться ей хорошенько. Уходит. Слышен его хохот. Показывается из двери. «Тссс! Тише!» «Нашёл! Нашёл!» находку нашёл, ни с кем не поделюсь чур одному уходит и быстро возвращается таща за руку ольгу вот она вот она жената вглядывается потом подбегает к константину и ударяет его по плечу жена жена да не моя чудак константин вот так раз «Ну, Ольга!» Каркунов. «Ха-ха-ха! Поддержи меня, кум, поддержи!» Хохочет истерически. «Завтра же всех вас вон! Всех вон! Метло! Велю! Вымести! Начисто!» «Ха-ха-ха!» Уходит, опираясь на холымова который его поддерживает. Явление седьмое. Константин, Эраст и Ольга. Константин. «Ну, Ольга!» Ольга убегает в коридор. «Не отбегаешься. Расчет с тобой будет!» Эрасту. «А с тобой как нам разбираться? Как с тобой считаться будем?» Эраст вынимает вексель, разрывает, свертывает в комок и бросает. «Вот тебе и все счеты. Возьми свой вексель. Считаться нам нечего». Плакаться не на кого. Не рой другому яму. И вбегает Ольга. Ольга. С дяденькой в коридоре. Дурно сделалось. Говорят, удар. Он умирает. Константин. А? Умирает? Так это другое дело. Ольга заглянув в коридор.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 Действие 4. Лица. Коркунов, Вера Филипповна, Халымов, Аполлинария Панфиловна, Константин, Ольга, Эраст, Иннокентий, Агуревна, один из фабричных. Декорации первого действия. Явление первое Агуревна, потом Аполлинария Панфиловна. Агуревна. Никак кто-то идёт. Не заперла я дверь-то. Не из ли? Пожалуй, стащат, что? Идет к двери. Входит Аполлинария Панфиловна. Здравствуйте, матушка Аполлинария Панфиловна. Аполлинария Панфиловна. Здравствуй, Агуревна. Все ли вы тут живы? Агуревна. Покуда живы. Еще Бог грехам терпит. Аполлинария Панфиловна. Как здоровье Потапа Потапыча. Огуревна. Все так же, матушка, перемены не видать. Аполлинария Панфиловна. Встает с постели-то. Огуревна. На полчасика, не больше. Побродит по комнатам, На палочку опирается, Да под руки держим. Посидит на кресле, Да и опять сведем его на постель. Сидеть-то силушки нет у него. А Пленария Панфиловна. А как сердцем-то? По-прежнему блажит, аль, нет? А Гуревна. Нет, как можно? Не в пример тише стал. Да доктор говорит, чтоб не сердился, а то вторительный удар ошибет, так и жив не будет. Он теперь совсем на веру Филипповну расположился. Так уж и не наглядится. Все-то смотрит на нее, да крестит, да шепчет ей. Молись за меня, устрой мою душу, раздавай милостыню, не жалей. А уж такая-ль она женщина, чтоб пожалела. А пленарья Панфиловна. Много добра-то делает. Агуревна. Уж и говорить нечего. Только и дело у ней, что расспрашивает о бедных, Да и сама их разыскивает. А потом на бумажку пишет. Кому, когда и сколько отвести или послать. У ней на каждый день расписано. Один раз в неделю уж непременно в Астрок съездит. А то по тюрьмам да по больницам. А что рассылает по обителям да по церквам по дальним. А кроме того, каждый день после обедния До десяти часов у них полон двор нищих и всякого народу. Сама их всех отделяет. Да что ходит этих с книжками да с кружками. Такие-то заходят сторонники, что глядеть на них страсть. Другой как есть разбойник, она их всех угощает. А по праздникам кормят бедных-то. Вот тут-то всякого народу насмотришься. Вот у нас тут и приемная рядом с ее спальней. Сюда прямо и лезут все. А пленаря Панфиловна? Много к вам бедных-то ходит. А Гуревна? Много. И утром, и вечером ходят. Дворникам всех велено до да самой допущать. Так они и пускают народ, не разбирая. Как святые живем, не бережемся. Деньги из сундука вынет, Да так на стол и бросят, так и валяются. А то и сундук забудет запереть. И как это нас не ограбят до сих пор? Аполлинария Панфиловна. А кто ж у вас за больным-то ходит? Огуревна. Попеременно. Либо я, либо она. А то еще старичка из богодельни взяли. Вот и сейчас она у Потапа Потапыча сидит. Я пойду, переменю ее. Пошлю к вам. Уходит. Аполлинария Панфиловна. Да неужто уж так окрепла женщина, что кроме милостыни ничего не знают А ведь еще молода. Чудно. Как же нам-то, грешным, на себя смотреть после этого? Да нет. Словно как этого и не бывает. Да вот попробуем. Попытка не шутка, а спрос не беда. Входит Вера Филипповна. Явление второе. Аплинария Панфиловна и Вера Филипповна. Аплинария Панфиловна. Здравствуйте, Вера Филипповна! Золотая моя! Как поживаете? Вера Филипповна. Какой еще жизни? Вот только сам-то болен. А то как в раю живу. А пленаря Панфиловна. Во всем довольстве, значит, Вера Филипповна. Да какое мое довольство. Мне для себя ничего не нужно. Тем я довольна, что всякому бедному помочь могу. Никому отказывать не приходится. Всякий с чем-нибудь да от меня». «Сколько богатства-то и дохода у Потапа Потапыча! Лично я из моря черпаю, ничего не убывает. Тысячу-две истратишь, а три прибудет. Или уж это Бог посылает за добрые дела?» Аполлинария Панфиловна. «Много ли в день-то раздаете?» Вера Филипповна. «Я не считаю. День на день не придется. Вот нынче много отдала» за племянника, Константина Лукича, долги заплатила, из заключения его выкупила. Аплинария Панфиловна, а уж Потап Потапыч в ваши дела не вступается, Вера Филипповна, нет, к нему только кланяться ходят, которые люди с чувством. А он только плачет, крестится, до меня благодарит. Никогда бы мне говорит так о своей душе, не позаботиться, как ты об ней заботишься. Я хоть бы и хотел бедным людям помочь, так не сумел бы. Аплинария Панфиловна. «Все уж, значит, теперь вам предоставлено?» Вера Филипповна. «Все, все». Аплинария Панфиловна. «Значит, во всей форме завещание сделано?» Вера Филипповна. «Нет». Он хочет при жизни все на мое имя перевести, по какой-то бумаге, по или по уж не знаю. Исай Данилович хлопочет об этом в суде. Аполлинария Панфиловна. Слышала я от него, слышала. Он хотел нынче к вам заехать. Не за этим ли дело муж Но чай. Не вдруг-то Потап Потапыч решился. Разве что болезнь-то убила. Вера Филипповна. Нет, он равнодушно Только одно от меня требовал, чтоб я поклялась не идти замуж после его смерти. А пленаря Панфиловна. Ну, что ж вы? Вера Филипповна. Божиться не стало Я грехом считаю, а сказала, что я и в помышлении этого не имею. Что мне за охота себя под чужую волю отдавать. — Будет. Пожила. Аполлинария Панфиловна. — Ну нет, не закаивайтесь, за руку не давайте. Вера Филипповна. — Я никому за руку и не даю. Я только знаю про себя, что не быть мне замужем. Скорее же я в монастырь пойду. Об этом я подумываю иногда. Аполлинария Панфиловна. «Не раненько ли в монастырь-то?» Вера Филипповна. «Ох, да одна только и помеха, моложавая. Вот беда-то!» Аполлинария Панфиловна. «Да что ж за беда? По-нашему. Так чего ж лучше?» «Мы что, белил-то, до да разных специй истратим, чтоб помоложе казаться? А у вас этого расходу нет?» А ведь это расчет не маленький Вера Филипповна. Нет, я к тому, что соблазну боюсь. Народу я вижу много. Так греха не убережешься. Сама-то я не соблазнюсь. А люди-то смотрят на меня? Кто знает, что у них на уме-то? Молода, еще да богата. Другому в голову-то И придет что нехорошее. Вот и соблазн. А грех-то на мне. Я соблазнила-то. Вот горе-то мое какое. Аполлинария Панфиловна. Коли только и горе у вас, так еще жить можно. А я к вам с просьбой. Надо помочь одному человеку. Вера Филипповна. С радостью, что могу. Аполлинария Панфиловна. Ему многого не нужно. Ему только слово ласковое. Вера Филипповна. За этим у меня дело не станет. Аполлинария Панфиловна. Так поеду, обрадую его. Вера Филипповна. К Потапу Потапычу не зайдете? Аполлинария Панфиловна. Я через полчасика к вам заеду с мужем, Тогда уж и с потап Потапочем повидаюсь. Да, забыла. Оленьку сейчас видела. Катит в коляске. Так-то разодета. Вера Филипповна. Ну, бог с ней. Не нам судить. Аполлинария Панфиловна. До свидания. уходят Вера Филипповна у двери в коридор. Кто там? Проводите Аполлинарию Панфиловну. Входит Огуревна. Явление третье. Вера Филипповна и Огуревна. Огуревна. Сам-то уснул. Я у него старичка посадила. Вера Филипповна. поди ка посиди в передней. А то взойдет кто и доложить некому. Огуревна. Чаи там есть кто. Неужто ж нет. Да что мудреного. Ишь у нас какой присмотр-то. В доме. Как сам захворал, так никакой строгости не стало. Отворяет дверь в переднюю. Да и то никого нет. Вера Филипповна садится к столу. Много ли у меня денег-то осталось? Вынимает из кармана деньги. О, еще довольно Надо бы их в шкаф брать, Да пусть здесь полежат. Кто их тронет? кладёт на стол деньги. «Куда мне завтра-то?» Берёт бумажку со стола и читает. «На разгуляй, ковдове с сиротами!» «Муж на железной дороге так машины убила!» «Да, вот она, жизнь-то! И день, и ночь при машине семью-то и видел ненадолго! А машина? Ведь она железная! Разве она чувствует, Что он один, кормилец-то. Убила, да и дальше пошла. А вдове-то с детьми каково? Входит огурьевна Огуревна. Матушка, Константин Лукич пришел с неким странником. Вера Филипповна. Ну что ж, пусти. огурьевна Матушка, пускать ли странника-то? вида то он... Как бы тебе сказать, больше звериного, ничем человеческого. Вера Филипповна. С виду-то и ошибиться недолго. Ничего, пусти. Огуревна уходит. Вера Филипповна отходит от стола к дивану, входит Константин, одет бедно, пальто короткое, поношенное, панталоны в сапогах и Иннокентий. Явление четвёртое. Вера Филипповна, Константин и Иннокентий. Вера Филипповна. Милости прошу, присядьте. Константин. С хитрого рынка пешком путешествовали. Так отдохнуть надо. Садиться. Иннокентий. Благодарим, государыня милостивая. Садиться. Вера Филипповна. — Как же ты, Константин Лукич, устроиться думаешь? — К месту бы куда определился, что ли? — Константин. — Что мне к месту? — Я сам человек богатый. — Вера Филипповна. — Ну, полно шутить-то. — Константин. — Наследство жду. — Вера Филипповна. — Откуда вы? — Константин. Об этом разговор после. Вы бы, тетенька, покормили странных-то. Вера Филипповна. Я не знала, что ты голоден. подите вниз, там внизу стол накрыт. Покушайте. Константин. Я сухоядень, я не люблю. Прежде горло промочить. Вера Филипповна. Негде взять, миленький. Мы вина не держим. Константин, были б деньги, а вина достать можно. Вера Филипповна, так возьми денег и ступайте, куда вам нужно. А в моем доме пьянство я не позволю. Константин, в твоем доме. Мой дом-то, а не твой. Вера Филипповна, что же делать? На то была воля Потапа Потапыча. Константин. Ну, дом, куда ни шло. Ты хоть деньгами поделись. Вера Филипповна. Я и поделилась. Я за вас долги заплатила. Константин. Этого мало. Ты подай половину всего. Вера Филипповна. Так не просят. Константин, да я и пришел к тебе, не просить, а требовать. Я за своим пришел. Тут все моё Вон на столе деньги и те мои. Прибирай, Иннокентий, благо карманы широки. Иннокентий берет деньги со стола. Это раз. Теперь надо пощупать, что в шкафу лежит. Это будет другой. Вера Филипповна. Что вы делаете? Побойтесь Бога. Константин. Иннокентий, с тобой разрыв трава? Иннокентий. Со мной, государь милостивый. Вынимает небольшой лом. Константин. Так похлопочи около шкафа -то. Постой. Не придушить ли ее немного, чтоб не тараторила? Иннокентий. Как прикажешь, милостивец. Только у меня рука тяжела. После моих рук не выхаживаются. Клещи у меня здоровые. Прихвачу горло, пикнуть не успеешь, государь немилостивая. Константин. Вот, слышишь? Ну, поняла то теперь, что мы за люди. Ребята теплые. Ты кричать не вздумай. Что хорошего? Пожалуй, дядю разбудишь. А он спит теперь. А Агуревну я вниз услал. Не услышат Значит, доставай ключ, отпирай шкаф и дели деньги пополам. Вера Филипповна. Это деньги не мои. Это божьи деньги. Он мне их послал для бедных. Хоть убейте, я не отопру. Константин. Да и убьем, тетенька. Убьем, ты не сомневайся. Вон, погляди, каков у меня товарищ. Он из разбойников, только в отпуску. Еще отставку не выслужил. Вера Филипповна. Я его знаю. Он божьим именем у меня милостыню просил. Он не убьет меня. Иннокентий. Убью, государыня милостивая. Константин. Тётенька, разговоров нет, надо отпирать. Отпирай. Постой. Шкаф-то с секретом. Он и сам отопрётся. Видишь, пружины-то? Показывает на пуговку звонка. Подави-ка, Иннокентий, навались, а я другую пожму. Нажимают пуговки звонков. Вера Филипповна. Что вы? Что вы делаете? Константин, что делаем? Это ты сейчас увидишь. Вера Филипповна, как бог-то вас попутал. Это не пружина. Это звонки на фабрику. Сейчас вся фабрика будет здесь. Константин, какая фабрика? Вера Филипповна, фабричные. Ткачи, ну и всякие. Иннокентий, я еще поборюсь. Государыня милостивая. Вера Филипповна. Миленький, нельзя. Человек семьдесят, а то и больше нахлынет. Иннокентий. Да, это сила. Против такой силы не пойду, ибо глупо. Константину. Милостивец, бросай что лишнее, да расправляй руки. Лопатки крутить будут. Сопротивление бесполезно, я фабричных знаю. Ребра беречь надо, милостивец. Константин со спугом. «Батюшки, что делать-то?» «Инокентий». «Слышу шум от множества шагов». Константин, падая на колени. «Тетенька, ведь мы только попугать вас хотели. Простите!» Вера Филипповна. «Встаньте, Константин Лукич. Бог с вами!» Константин. «Деньги-то, тетенька, которые мы взяли, отдать прикажете?» Вера Филипповна. Да, отдайте. Отнятая впрок не пойдет. Не ввели бы они вас в беду какую. Константин. Отдавай, Иннокентий. Иннокентий. Здоровые зубы свои извлекать клещами легче бы мне было, чем возвращать сии деньги. Отдает деньги. Вера Филипповна. Прошу вас принять их от меня. Отдает деньги обратно. Разделите их пополам. И дай Бог, чтобы они вам на пользу пошли. Иннокентий. Благодарим, государы немилостивая. Константин. Тетенька, отпустите нас, Вера Филипповна. Погодите. Входит фабричный. Явление пятое. Те же и фабричный. Фабричный.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 Уж я за вас поблагодарю Потапа Потапыча. Иннокентий. Я, государыня милостивая, недолго погуляю на воле, к зиме на казенную квартиру попрошусь к бутырской заставе. Так не оставьте своей милостью, благодетельница. Вера Филипповна. Хорошо, я попомню на вещу. Прощайте. Константин и Иннокентий уходят. «Молодец, вы подите вниз. Скажите, чтоб вам дали по стаканчику водки перед ужином. Я затем вас и позвала». «Фабричный». «Благодарим покорно». Кланится и уходит. Входит Аполлинария Панфиловна. Явление шестое. Вера Филипповна, Аполлинария Панфиловна — Потом огурьевна А пленаря Панфиловна. Я опять к вам. С мужем приехала. Он там прямо к Потапу Потапчу прошёл. Вера Филипповна. Очень рад гостям. Милости прошу. Чем потчевать прикажете? А пленаря Панфиловна. Хоть оно и стыдно, но на угощение напрашиваться. А уж с вами по душе. Велите-ка мне подать модерке Вера Филипповна. Ах, что вы, помилуйте, какой стыд! Это моя глупость, что я не знаю, кого и когда чем потчевать. Аполлинария Панфиловна. Да как узнать-то? В чужую душу не влезешь. Вера Филипповна. У двери в переднюю. Огуревна, подай мадеры. Аполлинария Панфиловна. Ну как вы можете знать зачем мне выпить нужно огурьевна за сценой сейчас матушка несу о пленаре панфиловна я для куражу хочу выпить разговаривать с вами хочу а смелости не хватает входит огурьевна с бутылкой модеры и стаканом и стаканчик принесла мою припорцию знает ну ка налей слуга личарда Огуревна наливает и уходит. «Вера Филипповна, кушайте». «Аплинария Панфиловна, выпью, много кланяться не заставлю». Пьет. «Вера Филипповна, о чем же вам угодно было со мной разговаривать?» «Аплинария Панфиловна, помните?» «Да нет, погодите, еще не подействовало, что-то не куражит». «Не осудите вы меня, Вера Филипповна?» «Ах, что вы, помилуйте!» «Аплинария Панфиловна?» «Так я еще стаканчик пропущу!» «Вера Филипповна?» «Кушайте на здоровье!» Наливает стакан. Аплинария Панфиловна, выпив. «Ну вот теперь, кажется, в самый раз. от Отчего это мы с вами по-приятельски не сойдемся?» Я ведь женщина не дурная. Я гораздо лучше того, что про себя рассказываю. Отчего ж это мы по-дружески не живем? Вера Филипповна. Я не прочь. Это как вам угодно. А пленаря Панфиловна. Ну, так поцелуемся? Целуются. Вот что, Верочка, милая. Ты над нами не очень возвышайся. «Коли тебе дана душа хорошая, так ты не очень возносись. Может быть, и у других не хуже твоей?» Вера Филипповна. «Я и не возношусь. Я всегда и перед всяким смириться готова». Аполлинария Панфиловна. «Как думаешь, на что женщине дана душа-то хорошая?» Вера Филипповна. «Чтоб ближних любить». Бедным помогать. А пленария Панфиловна. Только? Кабы это правда, так одной бы души с женщины ты довольна. А то еще ей дано тело хорошее. Больно красивое да складное. Это для чего? Вот и понимай, как знаешь. Вера Филипповна. Не разберу я тебя, а пленария Панфиловна... Аплинария Панфиловна. Да что тут разбирать-то? Помнишь, я тебя опросила об одном человеке, так он в передней дожидается. Вера Филипповна. Кто же такой? Аплинария Панфиловна. Эраст. Хочешь ты, принимай его. Не хочешь, не принимай. Твоя воля. А я к потап Потапчу пойду. Уходит. Явление седьмое. Вера Филипповна, потом Огуревна. Вера Филипповна садится к столу и подпирает голову рукой. Что она сказала? Нет, не надо мне его. Зачем он? А может, он нуждается? Ну, пусть через людей скажет, что ему нужно. А видеть хочет? Не всякую нужду-то людям, Поверишь. Словно как я боюсь его. Да нет, чего бояться. Обидел он меня. Кровно обидел. Так как же это? Неужто я до сих пор ему не простила? Уже в самом деле не простила? А надо бы простить. Грех ведь, это грех. Разбойника, который хотел убить меня, я простила, а его не прощаю. Какой грех-то? Какой грех-то? Громко. Огуревна! Входит Огуревна. Эраст в передней? огурьевна Там, матушка, Вера Филипповна. Ну так задумывается. Агуревна, что, матушка? Вера Филипповна, пусть он, пусть он войдет сюда. Агуревна уходит, входит ираст Явление восьмое. Вера Филипповна и Эраст. Вера Филипповна, здравствуй, Эраст. Эраст, честь имею, кланяться. Вера Филипповна. Как ты поживаешь? Эраст. Лучше требовать нельзя. Место имею отличное. Две тысячи рублей жалования получаю. Вера Филипповна. Но, слава богу, очень рада за тебя. Молчание. Ты меня зачем-то хотела видеть? Эраст. Точно такс. Вера Филипповна. Зачем же? Ведь уж ты теперь не нуждаешься. Эраст. Я пришёл за темс вот чтоб сказать вам, что я хорошо живу. Вера Филипповна. Ну, спасибо тебе. Эта радость для меня немалая. Эраст. Да ещё — Вера Филипповна. — Зачем еще-то? — Эраст. — Пожалеть вас. — Вера Филипповна. — Что ты? Бог с тобой. Нашел, кого жалеть. Я так счастлива, как в раю живу. — Эраст. — Так ли-с? Вера Филипповна. — Чего мне еще? Я теперь полная хозяйка всему, у меня больше чем надо на добрые дела тратить могу сколько хочу какого ж еще счастья ираст и значит вы живете в полном удовольствии вера филипповна в полном удовольствии ираст эраст а я так понимаю что вы только сами себя обманываете вера филипповна «Да что с тобой? Как ты знать можешь? Я сама-то себя лучше знаю». Эраст. «Не знаете. Вы очень любите людейс и полагаете, что этого довольно?» Вера Филипповна. «Да, конечно, довольно». Эраст. «Нет, Малос. Ежели я кого люблю...» а меня на ответ не любят, так какое же мне удовольствие? Вера Филипповна, ты про другое говоришь. Ты про то говоришь, чего я знать не хочу. Эраст. Нет, не про то самое. Вы теперь всех людей любите и добрые дела постоянно делаете. Только одно у вас это занятие и есть. А себя любить не позволяете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 от мужчины видели, совсем дело другое-с. Душевность ваша не иссякнет. К людям вы не в пример мягче и добрее будете. Всё вам на свете будет понятней и доступней, и все ваши благодеяния будут для всякого в десять раз дороже. Вера Филипповна. Может быть, это и правда». Да что ж делать-то нельзя. Эраст. Я так думаю, что можно. Отбросьте гордость. Не гоните того человека, который вас полюбит. Не обижайте его. Вера Филипповна. Я замужняя женщина. Эраст. Так что ж за беда? Потап-потапыч уж не жилец на свете. Доктора говорят, что он больше месяца не проживёт. При том же, если умный человек, так он поймёт ваше теперешнее положение, будет себя вдали держать и сумеет благородным образом своего термину дождаться. Вера Филипповна, ты давно ли так умён-то стал? Эраст, давно Я не то, что другие из нашего брата,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 Вы, видно, хотите совсем без греха прожить. Так ведь это гордость. Да и какая ж заслуга, ежели человек от соблазну прячется? Значит, он на себя не надеется. А вы все испытаете все изведайте. Да останьтесь чисты, непорочны. Вот заслуга. Вера Филипповна. Ох, да. Эраст. От врагов прячутся-то, а не от тех, кто любит. Поверьте, душе моей, что кто вас истинно любит, тот злодеем вашим не будет. Вера Филипповна. Да хорошо, хорошо, я верю. Эраст. Так будьте хоть несколько поснисходительнее к тем, кто вас любит. Вера Филипповна. Хорошо, хорошо, мы об этом... После поговорим. Эраст. Значит, вы мне позволяете навещать вас хоть изредка? Вера Филипповна. Что ж, заходи. Только я редко свободно бываю. Эраст. Уж я найду время. Так я буду в надежде-с? Вера Филипповна. «Не знаю, Эраст, на что ты надеешься? Только надежды отнимать я не буду у тебя. Надежду отнимать у человека — грех. Прощай, Эраст». «Эраст, если я что вам неприятное, так извинитесь, Вера Филипповна». «Нет, что ты. Скорей же я... Меня извини». Ераст вздыхает, кланяется и уходит. Вера Филипповна сидит у стола в задумчивости. Из двери налево входит Аплинария Панфиловна Коркунов, одной рукой опирается на палку, под другую его поддерживает Халымов. Явление 9. Вера Филипповна, Аплинария Панфиловна Коркунов и Халымов. Аплинария Панфиловна «Кресло! Потап, потапчу! Кресло!» Вера Филипповна берет кресло от письменного стола и ставит на середине комнаты. Коркунов садится. Коркунов дрожащим голосом. «Любезная супруга моя, Вера Филипповна, я вот сейчас торжественно, потому кум... Кума, Аполлинария Панфиловна, вы знаете, как мои чувства, ежели насчет души моей... Как ее устроить, значит, чтоб на вечное поминовение. Я не могу сам. А все она, все она. Утирает слезы. Торжественно объявляю. Достает из кармана бумагу и передает Вере Филипповне. На, возьми. Все, все предоставляю. Теперь выгони ты меня, дурака, из дому-то. Все твое, все дарственное. Я гость у тебя, а ты хозяйка. Пойди сюда поближе, нагнись ко мне. Я тебе шепну на ухо. Вера Филипповна нагибается. Ты возьми да выгони меня из дому. Так, мол, вас и надо, дураков старых, женолюбивых. Кум, кума, нет, она меня не выгонит. Как она об душе моей хлопочет. «Все меня благодарить приходят, земно кланяются. А за что, я и не знаю». «Вера Филипповна». «Я Потап Потапыч за Константина Лукича долги заплатила». «Коркунов». «Вон, вон, слышите? Слышите?» «Вера Филипповна». «Я ему, вашим именем, Потап Потапыч, пенсию положила». Пятьдесят рублей в месяц. коркунов Что для души-то моей делает? — утирает слезы. — А мне бы не догадаться, не догадаться. Вера Филипповна. — Он приказал благодарить вас. коркунов Да, да, вот, владей, владей всем. Вера Филипповна. — Потап Потапыч, при вашей жизни... Продли вам Бог веку. Я исполнять вашу волю с радостью готова. Искать бедных, утешать их, помогать им я нисколько не считаю себе в тягость, а даже за великое счастье. И благодарю вас, что вы наградили меня таким счастьем. коркунов Коум, Кума, слышите? Вера Филипповна. И когда Бог вашу душу пошлет, и тогда я готова до самой своей смерти непрестанным подаянием вашу душу поминать. Только дарственную вы от меня возьмите и откажите ваше имение кому-нибудь другому. Коркунов. Что это? Обижает ведь она меня? Обижает? На коленях ведь я тебя буду просить. На коленях? Приподнимается Вера Филипповна. Никакого за руку. Никакой клятвы я не дам. коркунов Как? Как ты говоришь? Вера Филипповна. Я вам откровенно скажу. Я замуж пойду. коркунов Змея! Змея! Падает в кресло. Халымов. Зачем было говорить о пленаре Панфиловна? К чему это похвасталась? Делай после, что хочешь, а пока молчала бы. Вера Филипповна. Не могу я лгать, не могу. Каркунов. Нет, нет, она моей смерти ждет, моей смерти радоваться будет. Вера Филипповна. Неправда. Я вашей смерти радоваться не буду. Отходит к стороне и, отвернувшись, плачет. Коркунов. Так не дождаться ей, не радоваться. Быстро поднимается. Я ее убью. Подымает палку. Пусть умирает прежде меня. Халымов. Кум, кум, что делаешь? Коркунов. Прочь. Между мужем и женой посредников нет, подходя к Вере Филипповне. — Так ты моей смерти ждешь? Гляди на меня! Гляди на меня! Вера Филипповна глядит на него. — Убить ее! Люди добрые! Убить! Убить тебя, а? Глядит ей в глаза, бросает палку, весь дрожит и едва держится на ногах. Вера Филипповна его поддерживает. Коркунов смотрит ей в глаза, потом прилегает к плечу. «За пятнадцать лет любви, покоя, за все ее усердие убить хотел. Вот какой я добрый, а еще умирать собираюсь. Нет, я не убью ее» не убью и не свяжу. Пусть живет, как ей угодно. Как бы она ни жила, чтобы она ни делала, она от добра не отстанет и о душе моей помнить будет. Вера Филипповна подводит его к креслу и сажает его. Все окружают Каркунова. Вера Филипповна становится на колени подле него. Владей всем, владей, тебе и владеть. А я должен благодарить Бога, что нашел человека, который знает, на что богатым людям деньги даны, и как богатому человеку проживать их следует, чтоб не постыдно мог стать он перед последним судом.